Так, мы про политику поговорим сейчас в студии, а у меня да. вопрос вот такой. Наша сборная вышла в финал чемпионата Европы и сказали, да. что главная заслуга Хидинга, который фартовый человек, он приносит счастье. Так. А вы фартовый человек? Ну, я счастье. одной женщине принес. Он принес одной женщине, но только одной. Значит, я не очень фартовый человек. А я друг, пытался да. раздавать это счастье в виде меня многим людям. А, а вас это как-нибудь волновало? Никогда. Я, я никогда не слушал. Есть удачники и неудачники. Это есть. Вот, вот неудачники есть, бывают Совершенно вялые, которые не хотят даже сторожем куда-то идти работать. Это вот абсолютно неудачники. Но бывает, у них все не получается. Поэтому э, спортсменов любят все удачного. И, видимо, спортсмены любят тренера удачного. пятница 30 -е число, и мы не знаем итогов выборов, как и вы. А 3 числа, когда выйдет наша передача, итоги уже будут известны. Поэтому, когда телезрители будут смотреть эту передачу, итоги уже будут известны, но когда она пишется, мы этого не знаем, про что вы имели в виду. И первое у меня к вам, даже не вопрос, а такое суждение. Вот, глядя на то, как идет предвыборная борьба, у меня, скажу вам честно, никаких вопросов не возникло. А у вас есть какие-нибудь тут -ту -ту -ту. вот говорится если андрей ушел это от, от вопроса RFu> как я Excel. могу уйти от ответа вот я не могу уйти от ответа хотя конечно настроение такая же хреновая чем говорить мне вообще кажется мне вообще кажется что умные люди всегда думают одинаково Мне так кажется. Говорят по-разному, может быть, из разных соображений, но думают одинаково. Если что-то видно, если что-то бросается в глаза, если у кого-то испорчено настроение, он может быть догадываться, что это настроение испорчено у всех. Я не, не, не могу перенести равнодушно вот эти слова о 90-х годах. Это раздражение. Эти поиски врагов в 90-х годах разворовали... Я был в 90-х годах, я пришел взрослым человеком, что у меня было воровать? У кого там что разворовали? Мы стирали пакеты полиэтиленовые и развешивали их. Недра, нефть, что она была у нас? Кому она принадлежала, нефть тогда? Кто ее видел? Ну бензин, и то бензина не было тогда. А это водка, боже мой, а водка, дикие очереди. Толпа в кассу в 11 утра, открывался винный отдел, и вдруг кассирша, как идиотка, называйте отдел! Называйте отдел! Народ чуть... Чуть с ума не сошел, как вы отдел, чего вдруг? Дикая очередь за всем, что, кто, чего имел. У Райкина были костюмы. Я приходил к ним, трехкомнатная квартира и костюмы. Это его богатство. И Волга, которую он перекрасил на заводе в черный цвет. Дал концерт на газе, и женщины там, женщины красили автомобиль. И Рудаков Павел такой был, вот, который говорил, вот у меня Волга по-настоящему черная. А у Аркаши, она черная перекрашенная. Это... Не было престижно. вот Это Райкин, один из первых актеров нашей страны. Вот он что он оставил в наследство детям, я не знаю. Значит, все старались тогда из неразворованной страны слинять. Что там разворованное? Чуть открыли калитку, повалил народ просто. Еще в советское время. Из неразворованной страны. В разведку шли, чтобы же здесь не жить? Конечно. Я видел вот эти, эту миграцию на Северном полюсе, наши ребята, такие плоскогрудые, такие интеллектуальные, там, гидрологи, там, все. я уже тут рассказывал как-то, на Северный полюс, там значит, промежуточная посадка была, так туалет, он на горе стоит высотой метра два, это гора из говна, из дерьма, который на протяжении многих лет туалет поднимался Это уже передовые технологии самые. Самые передовые. Причем они же общались с подводными лодками противника. Значит, у них там была дыра, там лампа прогревала эту дыру, чтобы... Они якобы гидрологи. Ну и ладно, пусть будут гидрологи. Значит, а там американская подводная лодка проходила, запускала Катюшу снизу. Эти сверху гимн Советского Союза, чтобы, значит, чтобы деморализовать противника. И вот время я работал в Одесском порту, оттуда шла пшеница, апельсины, орехи, ну в общем, короче, еда. А через порт туда, значит, в любые страны шло оружие, пушки, танки. Вот то, что мы вывозили и что мы ввозили Что разворовывать, чем так пугать. Кроме того, ну как можно Россию испугать воровством? Только, только отпилили какую-то будку от крейсера, тут же на огород стиприли. Ну а как этого не делать, если все вокруг народное, все вокруг мое. моё значит, мое. Я только переместил оттуда сюда, поставил себе на огород. И дальше скажу, те, кто жил тогда хорошо, и сейчас живут хорошо. Те, кто жил тогда бедно, и сейчас живут бедно. И невзирая, кто у кого украл нефть, кто пусть разбирается между собой. Потому что криминал всегда был первым. Криминал всегда, он, он начинал стрелять и откликался на стрельбу первым. А остальные люди стеснительные, воспитанные. Они что-то получили, какое-то мы воспитание. Воспитание штука непреодолимая. Невозможно. А мы тогда были счастливы в 90-е годы, просто счастливы. Нельзя то время так обижать и так нас оскорблять, мы были счастливы. Тяжелый очень случай, эти выборы. Я действительно сейчас говорю вам, я не знаю результат. Как бы не знаю, ну да, ну, <свят> какой, какой идиот, даже если он один на всю страну, не знает результатов выборов. Вот, так что результаты выборов, будут результаты выборов. Не знаю, мы все уже готовы ко всему. И, в общем, мне где-то внутри кажется, что хуже не будет. Хотя внутри не то что страх, страха еще нет пока, но нервное напряжение и нежелание слушать тех, кто хочет, чтобы я их слушал. Все. Сегодня, когда вы смотрите эту передачу «Третье число», вы уже знаете результаты выборов. И мне кажется, что естественно, чтобы дежурный по стране дал такой наказ депутатам, что нужно делать депутатам, а категорически, на ваш взгляд, депутатам делать нельзя. У нас страна, Андрей, не депутатов, а страна чиновников. Что это тут? Ничего? в порядке, Ничего? пока все хорошо. Я думал, портфель упал и взорвался. <звы> не от того, а от того, что там написано. таким волнением выбираем депутатов, говорим об этом, тут переживаем. Ну, ну ей-богу, они же ну, ну, никакой роли не играют. Но на управляет-то чиновник, это особая порода людей, которым как бы доверяют, которые преданы всем, кто в данный момент руководит. Сколько бы над ним не было начальников, под этим чиновником внизу еще больше. Все мы там под ним. И поэтому они руководят, и они... Неистребимый, неугасимый, несменяемый как Шандыбин, который вечный рабочий во всех партиях. <звы> Если, конечно, произойдет смычка депутатов с чиновниками, то, конечно, появится уже тогда, извините, возможно, появится некая хунта. Вот и сейчас они пролетают со страшным воем, там перекрывается город, пролетают. Я все время думаю, нельзя ли тише пролетать? Зачем завывать? В одну сторону промчались, в другую сторону промчались. Куда они мчатся? Почему нельзя решить это там, где ты находишься? Надо выехать, все смять и прибыть на место, где ты вот можешь это решить. А ГАИ занимается только тем, что регулирует движение начальников. Потому что куча дел. Он вспотевший выбегает. Стоп, все, стоп, стоп. А сюда, говорит, туда, говорит, сюда, говорит. Все у него обвешанный, всюду говорит, в какие-то микрофоны. Ну просто что-то такое страшное. как Такое вот небольшое какое-то из зоопарка, где все большие. Я бы депутатам сказал, постарайтесь... Чтобы меньше было секретов. Потому что, вот где, например, куда делся предыдущий пример Довольно веселый мужчина был такой. Сейчас, сейчас появился небольшой, но очень мрачный. Очень мрачный. Впечатление он что-то знает. Такое впечатление. Нам не говорит, ждет, пока мы сами догадаемся. Тогда он нам это же скажет. Сейчас, он прекратили, сейчас прекратили трансляцию э, заседаний правительства. Единственное, что нам давало возможность как-то быть информированным, кто чего, кто за что, кто там чего против чего, кто вообще чего говорит. Народ же еще отказался, сегодня был опрос или вчера, от прав. Значит, люди не хотят, не придают значения права там на жизнь, право на труд, свободу слова, не придают значения. Главное, чтобы бесплатное образование было вообще, короче, ну, чтобы деньги. Так я советую. Не просто отказаться от прав, а продавать права. <смех> вот право на выезд продать, загнать. И окупить обязанности. То есть, таким образом, ты будешь с деньгами и на какой-нибудь должности. Значит, по просьбе населения эти ворота закроются, и мы опять будем все здесь вместе, как были раньше. Я, по-моему, ответил на вопрос. Вот я бы просил Думу, чтобы они очень следили, чтобы не было хуже и Какая-нибудь защита для людей. Защита. То, чего у нас нет. Защита. Лечение. Ладно, сами друг друга лечим. Но защита. Либо действительно раздайте нам оружие, чтобы мы свободно ходили. Значит, чтобы мы не боялись никого. Потому что те, кого мы боимся, то они-то вооружены. Мы-то нет. Мы только острым словом, как говорится, юморком. Спасибо за внимание. Очень много про политику, я хочу теперь задать вопрос про футбол. Да с удовольствием. <смех> <смех> а, произошло два таких события, Зенит стал чемпионом страны, наша сборная вышла в финальную часть чемпионата Европы. А, оба эти чуда совершились под руководством голландцев. Привозить голландцев, когда плохо, это идет традиция со времен Петра Первого. И у меня к вам такой вопрос. Как вам кажется, в какие еще области культуры, политики, экономики надо привести голландцев, чтобы там все исправилось? рождается рождаются голландцы, <смех> Рождаются голландцы, мы их вывозим туда, правда? Вернее, они сами выезжают туда. Я вижу там нашего брикосова лауреата Нобелевской премии. Если там вижу столько... Я приезжаю полу-альто под Сан-Франциско. Столько собирается публики. Какая прекрасная публика. Вся, которая была здесь. Вот это наши голландцы, которые там находятся. Этот вот э, гусь-хидинг. Я слежу за ним, довольно дружелюбно слежу, но если говорить о результатах его, я просто в панике. Я раньше думал, что футбол не дается двум странам, значит, евреям и русским, не дается. Сейчас я понял, что ошибся. Израиль, оказывается, имеет футбол. У Англии, ребятки, у Англии выигрывать легко. И еще когда-то тоже был такой анекдот, что э, когда играли, наши садятся с англичанами играть в карты, э, англичане говорят, джентльмен, как говорит англичанин, в карты чужие не заглядывают. И наши говорят, сразу после этого игра пошла. Англичане действительно играют бесхитростно, прямо, не вымаливать штрафной не валяются вы это заметили с ними очень легко играть как заявил наш прекрасный футболист недавно я слушал он говорит мы с ними всегда легко играем вот видимо потому что они джентльмены вот те вокруг а мы значит вот какие есть я не знаю что там произойдет на перство европы не знаю не знаю что мы будем, что мы будем видеть не знаю это никто не знает но все таки дети все таки дети все таки маленькие наши очень все таки надо повыше Все-таки пусть будут худые, но подлиннее. Потому что есть такие верховые мячи, но ну, надо их брать. Все-таки если у нас дела в политике вот такие, что мы не можем получить благотворение, то мы все садимся, собираемся на футбольный матч, и, как я уже говорил на прошлой передаче, вот 100 тысяч неимущих наблюдает, как 22 миллионера друг у друга отбирают мяч и играют. Все-таки вот это должно быть. Значит, из Голландии лучше привозить уже, видимо, тренера вместе с футболистами, с тюльпанами, с коровами. Я где-то прочел, что коровы голландские отказались выходить из самолета. Именно с самолета. Значит, может быть, кто-нибудь не знает, что, я сейчас говорю опять совершенно серьезно, что в России есть императорский дом, и у императорского дома есть глава, княгиня Мария Владимировна, и она имеет право даровать дворянские звания. Она даровала, что меня потрясло более всего, дворянское звание Ксении Собчак. Это правда, это не шутка. Она, это же звание, она даровала начальнику ФСБ Николаю Патрушеву. Тоже такое. В, в связи с этим у меня к вам возникает такой вопрос. А вопрос не нужен. Нет, не нужен. Вы знаете, я, Поскольку у вас сын и у меня сын, я хочу, чтобы, например, мой сын представлялся как такой дворянин и не думал, что Ксения Собчак это дворянин. Поэтому я хочу, чтобы вы сказали, вот кто для вас на самом деле является примером дворянина, счастли или, или когда-то еще. И если бы, скажем, дворяне 19 века, ну те же декабристы, попали бы сейчас к нам в страну, они бы как себя ощущали? Ну, вот, Андрей, видите, то, так то, только что так было все красиво и хорошо. Вот я сам думал, что объединяет Ксению Собчак и Патрушева. Наверное, что-то объединяет. Так. Вообще, конечно, путь Ксюши в дворянство непростой. Непростой. Где сейчас находится дворянство русское? На кладбище. Значит, это, это либо в Питере, либо в Париже. Все это осталось накладно. Либо в Магадане. Я сразу приехал, как только его открыли, это был закрытый город. Сразу приехал туда на концерт. Я, я лучшей публики не видел. Тончайшая, изумительная. Отвечающая, ну, ну, ну, ну, мгновенное чувство юмора. Ну, ну, лучшего не знаю. Вот только там могла сохраниться хотя бы часть осколки нашего дворянства. Для меня опять пример. Алексей Баталов, вот и его внешний облик, и внутренний, вот как-то вот это и аристократ, и интеллигент, и дворянин, и широкая натура, без комплексов, без национализма, без ксенофобии, без ничего. И когда он когда-то мне сказал, я говорю, Леша, ну как ты, вот, начальство, он говорит, да господи, ну поменяйте начальство, будем мельче резать картошку. Это прекрасные слова для этой страны, потому что труд, труд, трудно что-нибудь. Ну, а из тех, кого я знаю, я бы Капицу, я знаком со стариком, покойным Капицей. Он для меня дворянин. Товстоногов для меня дворянин. Алла Борисовна, в ней что-то есть аристократическое. Вообще, что-то даже есть такое вот императорское. Есть она. Ничего больше не могу сказать. Вот не знаю, это титул, в конце концов. Это не есть состояние «нутра». Хотя, должен сказать, умные люди, образованные люди долго живут. Вы заметили? Вот Лихачев долго жил, долго живет, интеллигентный человек живет долго. Казалось бы, вот есть простой, физически крепкий, разный человек. Но нет, вот эта хилая интеллигенция живет дольше, просто потому что думает. Вот мне говорят, я молодо выгляжу, я не выгляжу мол я думаю просто. Я уверен, что вы напрасно сели, потому что в тот момент, когда под авацию зрителей вы читаете свои произведения. Значит, вот я написал к Новому году спасателям. Я люблю ходить в их клуб спасатели Я там как-то набираюсь вот каких-то случаев интересных. И с Новым годом. Вот я написал, с Новым годом, братья и сестры, дети их. Будьте счастливы, здоровы. Поощряйте ум друг в друге. Отмечайте хорошую, хорошую физическую форму у мужчин, фигуру у женщин. И обязательно сообщайте им. Попадется спасатель с чувством юмора, не гоните его. Обогрейте, накормите. Он и так страдает от этого недостатка. Терпите умных. Они уже знают, что дни их сочтены, ведут себя непонятно, агрессивно, отказываются долго говорить матом. Может быть, кто-то из них воспитание получил. Время было такое, можно было и получить. Любите молодость и комедий club. Ребята на взлете, если их не поймают, не оборвут перья и хвосты, они еще сделают много хорошего. И помните, мы живем в такое время и в таком месте, когда никто никому ничем не обязан. Один по долгу службы тонет, другой по долгу службы его вытаскивает. Кто кому помог, неизвестно. Население в своей массе жить, конечно, хочет, но не так уж сильно. Так и не получив точных данных о Царстве и Небесном, покупает автомобили и мчится к отсутствующей цели в море машин. Скоро будут... Прокладывать асфальт поверх машин. Что откроет горизонт и решит много вопросов. В советской жизни были свободны мозги. Ибо все подчинялись, кому попало. Настроение на голодный желудок было прекрасным. Сегодня мы добились того, о чем мечтали. Теперь мечтаем, чтобы вернулись мечты. Но сытый не поет, а рыгает а средний пробег мечты где то двести тысяч километров потом ищи новую слышу что то вы стали злым миша что то вы стали печальным миша ты да никогда сутками мучаешь чтоб попроще покороче повеселей но хочется что то сказать разговаривать умею не умею поддерживать разговор вот не умею я поддерживать разговор а разговаривать могу а как у сидишь Среди чиновников фамилии, фамилии, это передал этому, это не передало этому, фамилии, а меня тянет обобщить. А обобщение люди не переносят, им кажется, что размер бедствий от этого увеличивается. Будьте здоровы, обязательно помогайте там, где можете, кроме вас спасать нас некому. Скажем спасибо населению, что она пока еще разрешает себя спасать. А вдруг само возьмется, не дай бог. А если откровенно надо спасать душу, за ней потянется тело. Так что будьте здоровы, с Новым Годом вас всех. Мне самому хочется найти что-нибудь посмешнее. Мы уж так много говорили. Ой, самой народной властью была советская. И лозунг с этим народом надо разобраться. <реклама> Уничтожить в народе то, что народу мешает. Наказать, поощрить, посадить, наградить. Даже сообщить народу, но не выслушать его. Все отсеяла народная власть, осталось то, что осталось, а из отсеянного выросло много хорошего, но в других местах. <плес> Берем нашу жизнь, свечаем ее со свободой, а что торчит, обрубаем. <плес> Поэтому социализм и капитализм у нас получаются одинаковыми. <плес> Чечетка русский танец родилась из-за снега. А вот мне, например, жарко. А там вы страдаете под кондиционером. Страна большая. Они сидели на пляже на топчанах. Один ел семечки и плевал в кулек. Другой в соломенной шляпе его внимательно слушал. Они живут на дне океана и называются панцирные змеи. Недавно поднялись на поверхность в Ленинграде. Представляешь, трос с диаметром 50 миллиметров стоит, качается. Удар в судне дыра. На пляже появились, кто-то видит трос, хочет надвинуть. Удар, отлетает на 3 метра, перелом ноги. В одном общежитии перестала идти вода. Вызвали водопроводчика. Он открутил что-то внизу под раковиной, оттуда голова. Удар отлетел с поломанными ребрами, но побежал. Змей за ним, он к милиционеру, змей за ним. Милиционер выхватил пистолет, выстрел, попал в глаз, змей убит. Теперь скелет змея в военно-мороженском музее, представляешь? Панцирь алмаз не берет. Пол панциря в танковый институт передали, пол панциря в ОМОН. Но повторить не могут. Здесь в Аркадии, говорят пацаны, во время прибоя спину видели. Но трезвого подтверждения нет. А под Одессой, слышал, в посадке, удав, напал на спортсмена? Как они друг друга не душили? Никто не вырвался, оба погибли. Это, конечно, физическую подготовку надо иметь. Они оба имели такую подготовку. А под Черниговом соловьи напали на корову? Чего ты смеешься? Там же жрать нечего. Они же вегетарианцы, соловьи -то. Это же неведанный случай, чтобы соловьи мясо жрали. Это же совсем другое пение по ночам. Коро... Корова там тоже полудохлая, ей жрать нечего. Они и повыклёвывали все органы. Сейчас опасаются за людей. А соловьи, знаешь, тоже приспособились. Один поёт, остальные нападают. И представляешь, размножается во время нападения. И знаешь, что хорошо против них? Попса. Не вся, но определенные певцы. Не помню фамилии, но вот этот без зубов как запоет. Все соловьи по дуплам. У них же слух хороший. Не переносят. И говорят, два-три дня нападения нет. А тут по селам еврей один с медведем ходил танцевали оба под один бубен волков отгоняли а волки налетели представляешь евреи ничего не сделали медведя порвали на куски евреи этот говорят теперь с волками выступает тоже под бубен все танцуют медведей отгоняет. Ну пока, конечно, пансерный змей на них не напал. Ну этот вообще не разбирается, ему пофигу, кто какой национальности. Удар где еврей, где медведь. Звери, конечно, стволочи. Вот дружишь с ними, дружишь, дрессируешь, дрессируешь, а он жрать захотел внезапно. Все, привет. Так что я опять к людям склоняюсь. Институт возрастной физиологии РАО, российской академии Наук, провел исследование, и выяснилось, что 90% российских выпускников, 90% российских выпускников не любят школу. Вот как вам кажется, можно ли что-то принципиально изменить в школе, чтобы ее дети полюбили, или, может, школу в принципе любить не надо, а надо туда ходить и учиться? Правильно. Я не знаю такого ребенка, который бы любил школу. Вы знаете, школу можно любить, если дома плохо. Если очень плохо дома, тогда такой несчастный ребенок, которому очень плохо, с радостью бежит в школу. А, а, а в таком состоянии, если дома, будем надеяться, что становится лучше дома. Вот все-таки лучше, жизнь становится лучше, хотим мы этого или нет. И, и поэтому вот он бежит в школу, а ведь... Дитя, которое, вот этого маленького, который тащит за руку и волокут в школу на рассвете. Он не понимает, зачем. Почему он в этом маленьком возрасте, в такое холодное утро, с этим ранцем или с рюкзаком, он должен идти туда и сидеть там целый день. Это родители любят школу. Они еще просят спортом его, спортом после занятий, спортом, чтобы позже вернуть. Конечно, конечно, они любят. А маленький не понимает даже, зачем ему домашнее задание. что так Я не могу объяснить, что такое домашнее задание. Почему он там отсидел столько времени, возвращается, еще должен сидеть точно так же дома. Он мне говорит, ну закон Ньютона придумал же взрослый умный человек. Почему ребенок должен в этом разбираться? Так что это, это не мои слова, это слова ребёнка. Школу любят когда на выпускном вечере. Это любят педагогов, директор обнимает, потому что никогда больше не вернётся. И по-настоящему, конечно, нормальная жизнь, нормальная, свободная. Мужско-женская жизнь, настоящая, начинается в институте, где, где, в общем, уже заканчивается эта принудиловка. Маленький же не может выбирать друзей. Он просто, друзья ему навязываются с помощью побоев. Тех, кто вот, друг, это самый агрессивный человек в классе. Ведь вся жизнь происходит вне педагогов. это Педагогов не касается. Вот внутри у них это страшная жизнь происходит. И с кем они дружат? С кем они вынуждены дружить? Десять лет он вынужден сидеть. Он, в отличие от взрослого, взрослый может уволиться, уйти. Этот вынужден с ними сидеть вот с этими, с которыми он ничего общего не имеет. И неизвестно подружится ли он, найдет ли хоть что-нибудь общее. Этот, допустим, интеллигентный, а этот агрессивный он может взорвать всю школу. Маленький тоже такой, маленький, но страшно агрессивный. И он становится лидером и Но не может с, с ним сделать. Очень тяжело. Пока он не взрослеет и начинает понимать хоть что-то. А в институте все гораздо свободнее. Ну, там уже начинаются, там, студентки, там, веселье, там, танцы, там, вот эти взаимоотношения, там, первые, там, первое понимание, что такое, действительно, и так далее. АПЛОДИСМЕНТЫ Действительно, на самом деле, страшная история происходит до сих пор в Пензенской области. <как> не знаю, Думаю, что она будет и 3 числа происходить. Диссектанты, ожидающие конца света, опустились э, в вырытые им землянки и там и сидят. Но эту ситуацию обсуждать бессмысленно. А вас я хотел вот что спросить. Что такое для вас апокалипсис сегодня? Потому что, может быть, конец света уже наступил, я просто не в курсе. Вот что это такое конец света? Конец света, когда снимут нашу передачу к чертовой матери. Это будет... Опугайте народ, потому что к тому пока нет никаких предпосылок. Пока нет никаких причин. Что, наоборот пока хорошо. Мы вообще мало что знаем. но Это, э... это один признак, а еще какие нибудь есть? Насчет конца, Насчет конца света? Конца света, да. Да вы знаете, для многих конец света я переживал несколько концов света. Я... Я говорю, причем совершенно серьезно. Я переживал их несколько. Я, я 22 извините меня, июня был конец света явный. Потом 80-60, примерно 3-й, 62 год, я помню. Я, я больше катастрофы не переживал. Я работал в порту уже после института. значит Мы жили с мамой, отец умер. И, и вдруг меня по, по указанию Хрущева отправляют в колхоз механиком. А я работал в порту по специальности, закончил морской институт. И мама здесь остается одна. И меня отправляет, ну как-то, как мы отбились, не помню уже сейчас, это был второй конец света. Третий конец света, 80-й год, когда э, меня лично обсуждали бюро Союза писателей, здесь, в доме писателей Новоровского. Собрались люди, обсуждали, как меня выкинуть, как исключить, как и так был третий конец света. Четвертый конец света, когда мать ушла из жизни, так что я к концу света переживал. Но относительно вот этих э, пензенских, я слышу много, но сейчас уже как-то стали нехорошо о них говорить. Вот стали говорить по-нашему, мол, у них есть какой-то хозяин, мол, они подозрительно себя ведут, мол, не может быть, телефон бы давно разрядился, ребенок бы не выжил, что-то они, они кем-то направляются. Вот, вот, это, вот такие пошли подозрения, вот когда живешь под всеобщим подозрением, так и хочется. Вот, вот как не врать, если я все равно подозревать что ты врешь. Как не красть, если всё равно подозреваешь, что ты их крадёшь. Честность выглядит тоже неприглядной. Потому что вокруг живут как-то крутится, вертится. И, и вдруг какой-то один честный, который виден за 100 километров. Как он одет и всё. Я не могу себе на эти темы говорить, вот относительно этих пензенских ребят. Это, конечно, это, это протест. Я бы жил. Я считаю, что нужно жить. Вот я сейчас выступаю перед вами, я выступаю для себя. Когда живёшь для других, ты, ты, ты живёшь для себя. Когда ты веселишь других, ты веселишь себя. Всё, что ты делаешь для других, ты делаешь себе, как эгоист, ты делаешь себе. Поэтому жить надо, вот ради таких встреч, ради того, чтобы... Если у тебя талантливые руки, значит, ты делаешь для других, ты, а тебе это... А у нас один слесарь, Лёша Баталов. Я очень соскучился по по инженерному, по, по слесарному, по токарному делу, потому как вот кто-то бы хорошо сделал. У нас рождаются самоучки в ремонте. Мы, мы очень все хорошо, хорошо делаем в ремонте. Мы не можем ничего сделать в изготовлении. Но в ремонте просто замечательно. И поэтому я вспоминаю все время Лешу Баталова, Москва слезам не верит, вот эти золотые руки помогли мне сделать диссертацию, говорят они. там поют вокруг него, танцуют. Он один, такой слесарь, и вокруг доктора наук. Вот это, собственно, устройство нашей страны и есть. Я наступаю опять часть нашей программы, где вопросы могут задавать зрители в студии. Но начинаем мы с вопросов, которые мы записываем в Москве, и вы сейчас увидите на наших монитор Пожалуйста, первый вопрос. Меня зовут Турасбек Кемилов из Астаны. У меня такой вопрос к вам. Раньше у нас была страна советов. А как вы думаете, сейчас что у нас? Страна секретов. Вот что у нас сейчас. Михаил Михайлович, у меня к вам вопрос. Кого бы вы хотели клонировать для истории? И чей клон хотели бы видеть у себя дома? Ну, какие заумные вопросы, кого? Если вообще клонировать, зачем для это делать, для истории? Для истории должен быть один, чего его клонировать? А если их будет много, какая же это история? Это население уже будет. Теперь я обращаюсь к нашим зрителям в зале. Если вы хотите задать вопрос, то да, поднимите руку и возьмите микрофон пожалуйста вот. Здравствуйте, Михаил Михайлович. У меня два вопроса. Первый, вот нам всё время сейчас говорят о том, что должен торжествовать как бы в стране закон. Как вы считаете, правильно ли это? Вот закон и справедливость не всегда совпадают. И второй вопрос сразу тогда. Вот реально вы такой умный человек. Как вы думаете, откуда это больше? Это гены, воспитание, там, питание какое-нибудь особое? Ой, там. Откуда? Откуда, Михаил Михайлович, у вас такой ум огромный? Давно хотелось спросить об этом. Это и, у меня такой огромный именно образовался от жизни в нашей стране. Потому что, когда все время говорят, сейчас дадим по задницу, я выворачиваюсь и получаю в глаз. А первый вопрос был, правильно ли, как вы считаете, что нам все время говорят, что надо жить по закону? Потому что закон и справедливость не всегда одинаковые Правильно я? Да, ну, конечно, вы знаете, что вообще справедливость вещь такая очень-очень сложная. Потому что, когда, когда спрашивает вы хотите быть свободными или жить по справедливости, то, конечно, лучше быть свободными. Потому что жить по справедливости – это страшное дело, никто не знает, как это, как, как жить по справедливости, что должен что такое по справедливости, разделить что-нибудь по справедливости – никто не знает как. Потому что этот старше, этот младше, этот больше ест, этот меньше ест. У этого размер такой, у этого размер такой. Кто его знает, как это справедливость? Поэтому, конечно, все-таки хочется жить по закону, чтобы все двигались и жили по закону. Закон есть, какой он не есть. И когда люди живут по закону, и подчиняется королева, и подчиняется слесарь, конечно, в этом что-то хорошее есть. ну все-таки Черчилль, когда говорил, что демократия очень скверный способ жизни, но лучше ничего не придумано, я думаю, он был прав. Пожалуйста, кто хочет задать вопрос, поднимите руку. Да. Михаил Михайлович. В 70-е годы на кухнях мы говорили: "Это смело". Вот хотели бы вы, чтобы о вас, о литераторе, вот говорили сейчас так же: "Это смело"? Нет. Я так не хотел бы. Мне нужно, чтобы обо мне говорили как о литераторе. Мне нужно, чтобы вам нравилось то, что я читаю. Больше, чем то, что я говорю. Потому что то, что я читаю, это остается. И злободневность не остается. Нет, смелость порождения кухонь, смелость порождения беззакония, смелость порождения страха. Вот это очень хорошо сказано, смелость порождения да. Михаил Михайлович, а за кого вы голосовали на парламентских выборах 2 декабря? Тот страх, который мы называем смелостью сегодня, не позволяет мне быть с вами откровенным. Этот вопрос сейчас звучит так же интимно, как вопрос, с кем вы провели ночь позавчера. Михаил Николаевич, у меня такой вопрос. Какие личностные качества, в первую очередь, вы воспитывали в своих детях? Вы знаете, я ничего в них не воспитывал. А у меня судьба сложилась так, что большинство детей живет не со мной. У каждого, как говорится, своя мама. Это был случай самоотверженности именно женщин, именно питерских, которых я просто боготворю. В основном, к сожалению, они брали на себя решение этой проблемы. А то, что происходит у меня сейчас, я сейчас живу со своим сыном прекрасным. Я не воспитываю. Я просто говорю, следи за полетом отца. <свист> вот отец зажужжал, прилетел. Потому что я в основном летаю. Летаю, езжу, прилетел. Вот следи. Иногда мне хочется, конечно, посадить его перед собой, разгрести книги, поднять очки на лоб и сказать, сынок, Сынок, твой отец много чего не сделал, сынок, но вот эти книги написал он. Вот эта награда, это его, я не позволяю себе этого делать, потому что он все равно слушать не будет. Он будет только стоять, переминаясь ноги на ногу. А так, мама с ним все время, а папа для того, чтобы смотреть вверх. Вот так. Спасибо. Я хотел бы, э, я позволю себе сам задать вопрос, продолжение того, что вы сказали. А часто у вас возникает желание сказать сыну, не делай, как я? В эти минуты он меня не видит. Антон Михайлович, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, каждый год достаточными слабостями, я думаю, они у вас тоже есть. Какую слабость в себе вы любите больше всего и уважаете? Это замечательный вопрос. Мне для этого нужны какие-то размышления. Какую слабость в себе? Да, наверное, больше всего я люблю свою общительность, находясь в полном одиночестве. Я сам себе нравлюсь. Это слабость, когда я вот так, таким, как я сейчас перед вами. Вот сегодня я себе нравлюсь. Сегодня то, что называется, пошло с утра. Это всегда... Это всегда идет с утра. Вот день задался, вот пошло. Я знал, что я сегодня приду, и у меня все пойдет. Вот как будто я нес какой-то такой, вот что ты в себе нес. Я не знаю, слабость это или сила. Я думаю, что такой, я не люблю сильных людей. Мне очень большое спасибо, сколько нас смотрел. И сказал, что в следующей передаче «Дежурный по стране», сейчас я это понял, мы с Михаилом Михайловичем уже будем подводить итоги года потому что этот год закончился. Эта передача закончена. Всего доброго. До свидания. Пока. Это был ещё новый год, который Спасибо. Это сивол с Кто это будет у нас рыска? Крыса, да? Вот да. чудное. Сейчас я я вам подпишу. Как вам кажется? Кому? Виктору и Татьяне. Крестовое здоровье и долгих людей. Спасибо. Близкий вам поклонник. Сегодня все были хороши. Дети в школу, в школу, в школьникам. Я уже говорил на передаче, что мы записываем до выборов. Но люди нас смотрят сегодня, вот, 3-го числа, когда результаты выборов известны. Вот как вам кажется, 3-го числа жизни изменено? Да, вот я это это все я все слышу, все что наши, наши голоса звучат как бы в записанном виде, да, да, да. и вот, вот мы сейчас ходим и не знаем. А пророчество ваше изменится что, жизнь третьего числа? Нет, нет, не, не изменится третьего числа жизнь. И мне кажется, что эти выборы не принесут изменений и к этому стремятся все. Это и хорошо. И вверх, и вниз. Во всяком случае, не хуже, чем было. Но не хуже, чем было, это прекрасный результат. То так жить можно, как да. говорится. Да. Останется, останется жизнь, которой жить да. можно. Да. Мне кажется, замечательный финал передачи политические. Думаю, да. в общем-то, достаточно прохладно, но все-таки теплее, чем всегда. Да. И все говорят про глобальное потепление. А, а вот можно да? сказать, что в вашей жизни сейчас глобальное потепление? Сейчас я чувствую легкое похолодание. Я чувствую Почему? на фоне глобального потепления. Я чувствую легкое похолодание. чем связано? Оно связано немножко, может быть, с какими-то, некоторыми разочарованиями. Хотя я, в принципе, оптимисты всегда заслоняю своей маленькой спиной как можно больше пространства... У меня я еще не все понял в политической обстановке. Не хочу сказать, что я хочу разобраться, но, по крайней мере, похолодание легкое чувствую. Пройдет какое-то время, я посмотрю, что... И мы тогда это, опять мы это встретимся, опять об этом... И опять об этом... Надо о чем поговорим Конечно. Такая странная история, поскольку передача выходит в записи, что вот для людей, которые собрались в зале, и для нас с Михаилом Михайловичем, это последняя программа уходящего года. Для вас уже Новый год наступил, а мы, на самом деле, что-то готовимся к новогодним праздникам. Говорю, это для того, чтобы, если вдруг, не дай бог, что произойдет вот этот период между записью и эфиром, чтобы не удивлять, вы не удивлялись, почему про это не сказали. Хотя, надеюсь... Все-таки, что все будет хорошо. Вы знаете, поскольку вот последняя передача уходящего года, теоретически, Михаил Михайлович, надо подводить итоги. Я не вижу ничего такого, что в этом году произошло невероятного, чтобы об этом говорить. Но, может быть, я не прав. Поэтому, как вам кажется, надо итоги года подводить, или можно приходить к делу? Я знал, ну, начальники любят говорить, если мы не подведем итоги, итоги подведут нас. Сейчас же это все называется стабильностью, значит, стабильностью. Какие там итоги? <смех> это... Стабильность это некое однообразие, значит, это, это все приветствуют и я в том числе. Поэтому один день не должен отличаться от другого никак. Но что единственное, чего я хочу сказать о политике. Я помню шаг, вот здесь Слава Полудину, она прекрасно помнит, впервые я видел этот шаг Майкла Джексона, когда вот человек шел вперед, а двигался назад. Я думаю, это, я думал, что это мастерство одного человека. Нет, это оказалось мастерство целого государства. Я удивляюсь, почему так клокочет и возмущается кандидат в президенты Зюганов. Мы, в общем, все идем к нему домой, практически. Чего там уже возмущаться? Ну, если народ, в конце концов, доволен, Почему я должен возникать? Сколько там нас недовольных осталось? Это диалог, ну, наверное, ну, ну, ста человек, может быть, с властью получается. Остальные довольны, остальные молчат. Значит, я так считаю, что советский народ со своим антисоветчиком, то есть со мной, вернулся в советское время. Я уже согласен даже паёк получать. Как штатный антисоветчик. Жванецкий где? Здесь, здесь. А куда ты денешься? Вот такого типа. А я счастлив, что все довольны наверху. И так, наслушавшись этих сообщений, постепенно и нам становится хорошо, вот хорошо если не опускаться слишком вниз, туда уже... Не беседовать с простыми людьми, а болтаться где-то посредине. У нас средний класс тот, кто болтается посредине. Он не живет в среднем, он болтается посредине. Между верхом и низом. Значит, наслужившись верхов и не слушая, что внизу, полночайшее некое благополучие. Спасибо за внимание относительно итогов. Сейчас начинаются другие выборы, и уже зарегистрировано 5 кандидатов, там кто-то отказался. А как вам кажется, какими качествами сегодня должен обладать человек, чтобы стать президентом страны? Уже стал. Вы помните, прошлая передача наша тоже была записана до выборов, и мы предсказали результат. Это потрясающее свойство нашей передачи. Мы, мы второй раз предсказываем результат. Ну, а как им качество? Во-первых, он не должен, мне кажется, выдвигаться снизу. Это должно быть исключено. Президент должен в начале, в конечно, должен вначале э, маскироваться, ходить вдвоем, втроем, так, чтобы не было понятно, кто... Потом вдруг бах, и он остался один. Бах. Куда делись остальные, не знаю, до сих пор. Ушли вниз. Сцена, люк, ушли вниз, этот остался один. Очвещённый лучом прожектор, все вдохнули, да. Вот он. мы ну, его выбрали, сказали все. Да? И поэтому уже результаты голосования, ну, кого это интересует? Я думаю, уже и его не интересует, особенно. И никого не... Остальные же кандидаты, это самое интересное, остальные... Ни у кого не горят глаза. Вы видели же, есть Тимошенко на Украине. Горят глаза. С детства видно. Она пересчитывала сама лично всех голосующих за, за то, чтобы она была премьером, и кто там воздержался, и кто парализованный, кто в реанимации. Она лично у нее с детства, говорят, глаза, я буду президентом, я буду президентом, я буду, президентом, я буду премьером, я буду президентом. И будет, и все понимают, что будет, и, и ничего не поможет всем. Она будет, уже глаза, говорят. Здесь же ни у кого глаза не горят. И такие опущенные руки, в общем, ну как бы задник. Такой задник, декорации лес такой бывает для для того, для действующих лиц, где они взявшись за руки или один или вдвоем они прогуливаются полей, эти стоят вокруг в виде деревьев, колеблюемых ветром, как говорится, народного любопытства не больше. А теперь Может быть, что-нибудь серьезное сказать? А мне кажется, что должен обладать президент по-настоящему. Мне кажется, стойкостью чудовищной стойкостью он должен обладать один слабый человек. Потому что если он может быть добрым, остроумным, умным человеком, невозможно среди полчишь взяточников, бюрократов, олигархов-чиновников, олигархов не чиновников олигархов жен, я не знаю, вокруг. Вот устоять под этим полчищем, который делает из него диктатора, не сменяйся, потому что это грозит потерей всего накопленного. И ну, любой человек в этой обстановке становится, как говорил Буш недавно в Америке, Где я был, я недавно там был. Он говорил, что я могу сделать в России в ДНК, в любой диктатуре. Либо население делает диктатора, либо диктатор, в конце концов, превращает население в рабов, если он Сталин. Либо, значит, население делает диктатора из обычного нормального человека. Вот этот момент главное не пропустить. Вот в том, что э, вот нам назначает президент, есть какая-то вина народа? Трудно назвать это виной. Это... Психология – это жизнь в этой огромной стране, которая не стала своей родиной. Эта страна не стала родиной для, даже для тех, кто родился, для самых коренных русских людей – Мы все почему-то здесь вот мы ждем, что нас похвалят, мы ждем, что нас скажут, мы ждем, что нас позовут, мы ждем, что нас погладят, мы ждем, что нам, нас дадут. Мы сминаемая масса. Извините, как вот отрываешь лист и сминаешь его в, в каком-то месте. Вот мы сминаемая масса. Я был в Ирландии, я видел несминаемых людей. Они шли на матч в каких-то костюмах, в картонных каких-то касках, каких дети с галстуками, как разодетые, как маленькие клоуны. Они шли, ну, ей-богу, полное ощущение, что они абсолютно независимы. И когда вот в этом пабе где-то э, сигнализация сработала, где они же в пабах сидят все, и, и, и, и, значит, по радио объявили, что пожар, надо освободить помещение, никто не пошевелился. Спокойная, хозяйская, не хозяин паба хозяин, а хозяин, хозяева все, кто сидят за столик. Вот эта масса, я надеюсь, что постепенно, постепенно, постепенно мы пройдем этот, в общем, не такой сложный путь, чтобы стать нормальными, свободными людьми. раз митрополитику. Вот этот год, который для телезрителей уже наступил, для нас еще нет, объявлен годом семьи. В ЦИО он провел исследование, результат, который меня поразил, 99% наших сограждан считают наиболее главными ценностями семейные ценности. Я подумал, что скажем, у мафиози и у профессора разные понятия о том, что такое семейные ценности. Я так думаю. И поэтому я хочу вас спросить, а что такое семейные ценности для вас? Я думаю, это семья, я думаю, я это я нас, нас два или три человека Я, потому что я долгое время был одиноким, а что такое одинокий, вы знаете все, это злобная личность, обидчивая, ненормально неряшливая, либо ненормально чистоплотная. Ненормальная, какая-то искаженная, если долго одинокий, уже искаженная внутри. Ну, можно, конечно, быть в богеме, быть одиноким. Но богема это не одиночество, потому что ты все время, когда я был в Райкино, там все эти поездки, там вокруг и много женщин, и, и, и время от времени я был одинок. Конечно, это был короткий период, поэтому я мог только наблюдать за собой, а сейчас уже наблюдаешь за теми, кто остался одиноким. А что такое семья? При в начале образование семьи, вы поженились, вы любите вы любили, это, это что-то светящее, ярко-светящее, ярко. это что-то ярко-горящее. Начало семьи, то последствия, вот то, что происходит потом, это согревает. Если вначале это светит, то потом это согревает. Вы согреваете друг друга. Мне кажется, эти ценности, ну, еще ценность, конечно, Дети, когда в, в одной семье живет и прошлое, и будущее. То есть еще сын, который, я бы так сказал, что это ты снова. Твой ребенок, это ты снова. Он идет твоими ногами, ты, ты смотришь ему вслед. Вот, вот у меня такая походка, вот такая походка у меня. То есть на еврейских таких ногах. У него мама русская, но он также ходит на таких же ногах. И я вижу, когда он идет вперед, я вижу, что это моя походка. Я вижу эти руки, которые когда-нибудь кого-нибудь будут обнимать. Ему сейчас 12 лет. Но когда они будут обнимать, он будет обнимать тоже моими руками. Я только хочу, чтобы любовь к сыну перешла в уважение. Вот очень важно уважать еще ребенка. Еще... Мне кажется, семейные ценности, это все-таки должна быть зарплата мужа. Потому что муж без зарплаты, слава не даст соврать, муж без зарплаты существовать не должен вообще. Эти все крики мужские, что ссылки на определенные умственные достижения или на склад характера или там на, на знание восточной поэзии которая освобождает его от зарабатывания денег не должны приниматься в расчет он обязан в клюве что-то принести и разложить по клювикам Женский клюв, вот в детский клюв положить, он обязан. Вот это, я думаю, это семейные ценности, что-то еще там. Ну вот согревать, я имею в виду конечно, не начало семьи, начало любовь, овлушительный треск, шум, гамм, бесконечное хотение жены, бесконечное вот это, руки-ноги дрожат, это, это все... Это проходит, конечно, ну каждый уже с этим столкнулся, конечно, это проходит, это невозможно, ты начинаешь уже смотреть назад, вперед, по сторонам, не имеет значения, но согревает тебя кто-то один, и тот, кто заплачет, когда ты заболел, это то, что ты накопил, и все. Индейцы кремени Лакота в Америке объявили, они в пяти штатах живут, они объявили о своей независимости, отделились от Соединенных Штатов в одностороннем порядке, объявили о своей независимости. Мне кажется, что любой талантливый человек... И все все с этим согласились? А никто на не обратил внимания, но это другой вопрос. Это так кажется, судя по, да, по да, комментариям. У да. меня на самом деле, честно говоря, я, может быть, не прав, но меня не очень волнует судьба индейцев Лакота, равно как и Америки. А меня волнует вот что. Мне кажется, что любой э, талантливый человек, такой, как вы, это такое отдельное государство. Ирваницкий, это, безусловно, государство. Вот от чего бы или от кого вы бы хотели бы в одностороннем порядке объявить независимость? Я сегодня буду ссылаться на очень любимого мною человека, на славу Аполлони, который считаю великим артистом. Вот он для меня олицетворение, независимость таланта. Независимость – это самое главное. Я хотел бы, мне это не удается, независимость от чужого. Независимость от чужого мнения. Я страшно зависим. Это вот эта вонючая эстрада. Она так и сбаловала, она этими аплодисментами, криками гений, как это ты говоришь, как у тебя это рождается, сделала вот из меня вот, вот эту отвратительную личность, которая все время одним мухом прислушивается к тому, не, не что он сказал, а как ответили. Вот настоящий талант, я думаю, не должен ни в коем случае ориентироваться на чужое мнение. Он не должен ориентироваться, а, на чужое мнение, б, на чужие деньги, в, на чужую должность, г, на чужую жену, вот на, на все чужое. Только свое. Талант, это страшное дело, это как тигр на поводке. Куда он затянет, хозяин его может быть трус, или он совершенно плюет на хозяина. Ты вот так вот тащишь, он тащит он может затянуть, ты ты можешь ввязаться совершенно неизвестно во что. Я тоже, я не знаю, что я думаю, пока я не напишу. Вот если я написал, я позицию какую-то занял. Да, пожалуй, всё, ребятки. Я дальше плету, я я что-то вот, вот как-то не попадаю на концовку того, что я говорю. Видимо, поэтому взлететь не сумею. Я снова вернусь тогда на исходную полосу, да, и видите, вот потратил огромное количество бензина, в общем, на, на то, чтобы плитку только включить и чай согреть внутри самолёта, понимаете? Мужская задача, вот то, чего мне сегодня не удалось, это взлетел. Разбежался, не взлетел, опять разбежался. Либо паришь, либо рухнул, черта мать. А если паришь, то ты пророжишься в Орла, и сквозь сильные очки высматриваешь добычу ядра на ваших. Либо ты должен сводить эту добычу, чтобы накормить детей, или накормить читателя. Или накормить слушателя, все равно. Ты должен добычу увидеть и схватить. Либо ты находишь такого же товарища, вы парите вместе. Вы вместе парите, вы раздельно любите, раздельно кормитесь, но парите вместе. И такой, я думаю, получается парк парящих отцов, кормящего периода. сказала, что последняя реплика удалось лететь все-таки. да. Последняя реплика она. В нашем деле в тухлой. Славочка, концовка главная, да? Когда звездаешь концовку, то тебя простят начало, середину и весь длинный монолог. Главное, дай концовочку. Ну, сказано, ну за дело, ну звездано. Ну ты, Михаил, даешь, Михаил. Стрелять тебе надо. Что, не нравится-то? Вот так. А что стрелять? Да вообще, ну вот так. Столько людей меня хлопало по плечу из последних сил, изо всех сил. У меня синяки бесконечно. Вот ты даешь. Я говорю, да. Хорошо, что не ногой, потому что, ну, можешь сказать, но ну, ты даешь. О, хорош. От этих ударов по плечу, по поясницам, по живот, ощущение большого таланта. Внутри себя. А, прошел праздник, как-то без всенародных ликований, почему-то. 90 лет Федеральной службы безопасности было на этой неделе. Отчет ведется от создания ВЧК. И у меня к вам вопрос такой, вот метафорически. Вот если представить себе, что нету чекистов, вот как бы наша жизнь происходила раньше и происходила бы в будущем, если чекистов нет? Отвечать-то вопрос. Теперь дело в ответе. Я думаю, что если представить, что Чикистова нет, то нет ничего. Нет страны. Нет Советского Союза. Нет Дни Прогресса. Нет магнитки. Нет всех этих строек. Нет Беломорканал. Ничего нет. Нет руководителей, вот то, что знает Слава, музыкальных делегаций. Это же изумительный был анекдот, когда скрипач говорит руководителю делегации говорит... Тот говорит, что такое скрипка Страдиварио? Говорит, ну какой то ты странный. Мне поиграть на скрипке Страдиварио, как тебе пострелять из пистолета Зержинского. Нет руководителей научных делегаций. А, -а атомная бомба где? Надо же было добыть секрет. <звы> Нет нынешнего президента. Одного и второго. Нет. Нет свободных людей, свободно говорящих по-английски, по-нахинги -по говорящих, свободно совершенно, без акцента. Они, пожалуй, были самыми свободными людьми в нашей стране. Они свободно могли перемещаться, перевозить через границу любые книги. Они свободно могли разговаривать на разных языках. Они были образованы, по-настоящему образованные люди. Они даже говорили по-антисоветски. Всем, чтобы вызвать тебя на ответ. У меня очень большое уважение к этой профессии, высочайший профессионализм. Потому что, когда видишь эти глаза, которые, знаете, вот как бы не качало пароход, а стрелка компаса всегда, вот они тебе смотрят зрачок в зрачок, и они никогда не улыбаются. Вот есть же глаза, которые улыбаются, смеются, смешливые. Здесь род живет отдельно. <плес> Буквально только что, несколько часов назад, я хочу подарить Андрею Максимову эту книгу. Вышла книжка моих афоризмов. Вот такая маленькая акула в Севастопольском аквенариуме ест шоколадные, конфеты, ест шоколадные конфеты, танцует на хвосте, в общем, унижается. Помер, не найдя смысла в жизни, а тот помер, найдя смысл в жизни, а тот помер, не ища смысла в жизни, а этот вообще еще живет, надо с ним побеседовать. Легче разговаривать с пятью, у которых все есть, чем с одним, у которого ни черта нет. Сытый сатирик — это юморист. «Какие сорта пшеницы вы сеете?» — спросил писатель. Я не агроном, не могу ответить. Мне тоже все равно, я не из этой делегации. Да. Ой, это вообще прекрасно. «Чем мне нравится мини, видишь будущее» хорошую женщину надо подержать на морозе, подержать, пока она чуть присыпется снегом, потом ввести в помещение и быстро целовать, пока она не оттаяла. Они очень вкусны со снежком до своих сорока и до ваших пятидесяти. Это банки. Мы подводили итоги, но все-таки Последняя передача, надо как-то пожелать Чего-то, все-таки новогоднюю передачу Я бы вас просил таки, О таких четырех пожеланиях Самому себе, Думе, которая только что начала работать Президенту, нынешнему Нынешнему президенту и народу Самому себе, Думе, президенту и народу Самому себе И Богу, я бы пожелал в виду развития последних событий Вот даже в бреду, даже в гробу Не видеть больше советскую власть Это я бы Значит, я еще хочу этого же пожелать президенту И будущему, и нынешним Чтобы он тоже не видел советскую власть Что бы я пожелал Госдуме Вы знаете, я, послед... я видел их первое заседание Мне показалось, что избрание их в Государственную Думу Это праздник Это вызывает тяжелые подозрения У меня концерт, я иду на концерт, как на заклане. Руки, ноги дрожат. Ты не знаешь, чем кончится. Ты, ты совершенно... Абсор... Это чистое суеверие. Ты не знаешь, а, придут ли. Второе, поймут ли. Третье, поддержат ли. Четвертое, засмеются. Все, ты ничего не знаешь. И ты выходишь на эту сцену. Как можно праздновать свои избрание в этот орган, где, от, от которого зависит так много. Чего вы празднуете? Вы чего, добились уже? Чего хотели? Уже добились или еще нет или уже добили и народу вот это, это самое чего я пожелал бы народу нашему не взвинчивать себя все таки это единый народ со всеми вытекающими втекающими вытекающими нациями приезжими это единый народ не, не будоражить самого себя Не считать, что он окружен врагами. Ты не окружен врагами, народ, ты не окружен врагами. Чем больше изнутри мы накаляемся, тем хуже к нам относятся, тем действительно обостряется отношение. И полное ощущение, что бывшие друзья стали врагами. Ну, просто проанализируй, почему они вдруг стали врагами. А больше потому, что мы начинаем на них кричать? Дай им возможность попробовать выйти из леса. Почему надо сидеть с нами вместе в этом... Почему <смех> если кто-то выжил, то надо презирать и страшно кричать вслед Куда ты, сука, пошел? Что ты увидел дорогу светлую? А мы, значит, чего? Ну иди с нами, не пойду Я здесь буду сидеть И тебе не дам Мне кажется, когда ты кому-то говоришь С новым счастьем тебя Я тебя поздравляю, я тебя люблю. Или когда тебе кто-то говорит, с новым счастьем тебе, я тебя поздравляю. Это одно и то же. Ты испытываешь счастье от сказанного. Либо сказанного собой, либо сказанного тебе. Абсолютно одинаковое ощущение. С Новым годом, с новым счастьем, Басту. <плодисменты> с Новым годом. За Новый год выпьем, за подъем присмыкающихся, за вскакивание лежащих. За рывок нерешительных. За внезапное мышление пишущих. За начало всеобщего движение вперед. От пения и танца к образованию и уму. И как только своим результатом будет доволен каждый, от общего результата воспрянут все. И стол, как на Новый год, будет каждый день. И мысли о еде будут только во время еды. И Бог с ним. Бог с ним. «Бог с наступающим 2008 годом!» Спасибо за внимание. Звонок в 6 утра. Я снимаю трубку. Позовите, пожалуйста, Бабу Ягу. Что? Кто? Какого дьявола? Не-не, дьявола не нужно именно Бабу Ягу. Это кто звонит? Это Баба Яга? Это мама одного нехорошего мальчика. Эй, кто? Чего? Какая мама? Какого мальчика? У меня мальчик балуется, звать Сёмочка. И это баба-яга? Какая я тебе баба-яга? У вас что, там мозги повылетали? Я артист, я только лёг. В воскресенье. И это баба-яга? Как хорошо, что вы сразу взяли трубку. Да, я взял трубку, я забыл включить телефон, и вы меня наказали тут же здравствуй баба яга слушай чтоб ты там перевернулась я сейчас положу трубку ты откуда взялась не клади пожалуйста трубку баба яга мальчик капринчит не хочет кушать балуется Представляешь, Бабайга, он так избалован, он черной краской разрисовал белые стены, мы не можем смыть. Он развинтил настольную лампу, папа включил, папа ударило током, папа лежит. Папа ударила Слушай, пусть током ударенный папа ими занимается. Зачем ты все это мне рассказываешь? Я артист, я не сплю ночами, я принял снотворное. Алло. Баба-яга, еще раз так назовешь, сволочь. не баба-яга, я прошу тебя, поговори с Семочкой. Да я его паскудника по стене размажу. Вот-вот-вот. Что вот-вот? Так вот это и скажи ему, баба-яга. Да что вы в 6 часов утра, в воскресенье, не спите, как нормальные люди. Вы что там, с ума послали? Вот-вот-вот. Я даю ему трубку. Постой, постой, если я ему два слова скажу, он весь год говорить не сможет. Я за то, что вы меня разбудили, прокляну всю его молодую жизнь. И мать его, и отца его, и семью. Вот, вот, вот. Я даю ему трубку. Алло, чтоб ты сдох, придурок. Я тебе рожу переверну и на задницу надену. Ты у меня по утрам не тоже порядочных людей. Ты своей мамы будешь бояться? Ты вообще всех людей будешь избегать? Это Баба-Яга! Чтоб <свят> ты сдох, идиот! Я тебе все твои вонючие ручонки повыдергиваю! Так это Баба-Яга! <свят> ты шо, не слышишь, подонок? Иди, сволочь, петухом работай в курятнике! <свят> не буди артиста, кретин! Артист с пять днём, у артиста рассвет в три часа дня, ты можешь понять? Тётя, так вы, баба, я, гад. Артист полнокровно живёт, только ночью гадёныш мелкий. Тётя, какая тебе тётя, подонок? Посмотрел бы ты на моё лицо, у меня такая борода, как ты. Хочешь, я тебе покажу своё лицо? Нет, не надо. Конечно, не надо. А кто будет смотреть? Почему всё мне достаётся? В общем, посмеешь еще кого-нибудь разбудить, крыса однозубая? У тебя свисток есть? Да! Знаешь, куда я у тебя вставлю? Весь будешь свистеть, во сне будешь свистеть. Сам себя будешь свистом будить. Вот так вот спать будешь, дернешься и свистнешь. Потому что не трожь артиста, а в Артисту что возвышенное? Если вломит один раз в рожу, всю жизнь будешь отхаркиваться. Не реви мне в ухо, иди реви к маме своей. Ой, ой, ой, это я, маме мамина Сема, то есть это Семина мама. О. Спасибо, Баба Яга, не знаю, что вы ему сказали. Он в угол забился, там ему и место. Забейся тоже. Все углы забейте. Так нас трое, котом своим Забейте. «Спасибо, баба Эга! Маму свою в угол забей, мамина Сёма! Кто тебе мой номер дал? Как вообще ты ты мне позвонила?» «Так я случайно набрала, но я никогда не видела Сёму таким тихим. Можно я буду звонить вам по утрам?» «Стой, Стой мамина Сёма, дай свой телефон, у меня тоже проблемы есть!» Я говорю, нет, точка, мне нравится жить в нашей стране. И хотя меня не поддерживает большинство россиян, я хочу выпить за это. Я отвечаю за себя. А мне нравится жить в нашей стране, хотя и не хочется. Вернее, хочется, хотя и не нравится. Так точнее. Я живу в нашей стране, хотя мне и не хочется, и не нравится, но я это делаю с удовольствием. Наблюдение за собой, переложение этих мук на бумагу, вполне напоминает подвешенного на парашюте с прицепленным к ногам плакатом «За единую Россию», <звы> который на длинной веревке тащит катер с надписью «Наш народ». <звы> Ослабнет веревка, сможешь пошевелиться, но упадешь. Не будешь шевелиться, продолжишь полет. Вот за это парение На длинной веревке мы выпьем. За обзор и высоту, которую достигает те, кто связан. За зависть и неподвижность отвязанных внизу. За красоту полета с кляпом во рту и плакатом на ногах. За радость и высоту обзора, о которой никому не можешь рассказать из-за кляпа во рту. За прекрасные рассказы лежённых обзора и высоты мы и выпьем. Так в чём проблема? А как всегда, в длине верёвки. Спасибо за внимание. Ты женщина, которую я не в силах убедить. Как ты можешь мне быть близкой, женщина, которую я не в силах убедить? Я говорю, говорю а ты молчишь, уверенная в своей правоте, женщина, которую я не в силах убедить. Разве я прощу тебе это? Я же муж твой. Как же я люблю тебя, женщина, которую я не в силах убедить? Как же нам жить вместе, когда то, за что я тебя люблю, так непреодолимо? Сколько раз ты плакала, сколько раз напивался видя тебя там же, где оставил. Зачем ты ломаешь меня, говорила ты мне, женщина, которую я не в силах убедить и не в состоянии заставить? Закончились слезы, закончился крик. Только мой тихий голос и твое молчание. женщина которые я не в силах убедить, вернуться ко мне. Спасибо вам за внимание. Значит, мы сейчас переходим к той части, когда вопросы могут задавать зрители. И если начинаем мы всегда с видео вопросов. пожалуйста, первый видео вопрос. Мы бы хотели вам задать вопрос. Если бы вы придумали сценарий своего сна, каким бы он был? Если бы вы придумали сцена придумывали сценарий своего сна, каким сценарий бы он был? Сценарий сна? На такой вопрос попробовал бы кто-нибудь ответить. Во-первых, я бы хотел, просто хотел заснуть от чего-то счастливым и проснуться счастливым. <связь> Неплохо сказано, между прочим, если вникнуть... Добрый вечер, Михаил Михайлович. Меня зовут Павел, я программист из Москвы. Я хотел бы задать вам такой вопрос. А если бы вы могли составить фоторобот своей музы, как бы она выглядела? Муза моя образа не имеет. это вообще... я, бы... я бы составил фоторобот своей музы так... Рюмка коньяка, женский голос, я что-то отвечаю, мне в чём-то возражают. Вот, наверное, такой фоторобот. А разговор типа такой, что ты хочешь, я хочу чай, а ты что, я кофе, я говорю, лишь бы возражать. И всё. И последний видео вопрос добрый вечер михаил михайлович меня зовут евгений я экономист из москвы у меня к вам следующий вопрос вам еще приходится улыбаться вынужденно? или вы можете себе позволить не улыбаться когда не хотите хороший вопрос очень хороший и я конечно могу я уже в таком положении Я добился двух вещей. Благодаря огромному таланту не встаю к восьми утра. <свят> Благодаря э -э очень такому твердому положению в обществе. Не улыбаюсь, когда мне не хочется. Но иногда самое неприятное, и мой друг слова это знает, самое неприятное в нашей деятельности, <свят> это слушать <свят> и смотреть чью-то бездарную работу и потом ему говорить. Не то, что он бездарен, а просто что-то говорить. Он же видит, что ты находишься здесь. Ты находишься в зале. Он это видит. И вот это самое неловко Поэтому как можно от него это требовать? А за то, как приятно, когда можешь сказать действительно талантливому человеку то, что он действительно талантлив, наконец-то пришло время Когда я могу объявить то, что вы все уже прекрасно знаете, что сегодня к нам пришел Вячеслав Полунин. Причем пришел сам. Мы его не тащили, не за так. Для меня это сюрприз колоссальный, что я его сегодня вижу. Это самый любимый, самый лучший. Мы очень давно знакомы. Слава, если хочешь, то все. Народному артисту микрофон, дайте, пожалуйста. Я вот просто рассказываю историю, как трудно прийти на спектакль к другому человеку. То есть это огромный труд и страх. Я поэтому, когда прихожу на чьи-то спектакли, я обязательно скрываюсь, сажусь с самого края, к вам я прихожу, я прямо вот там согласен сидеть. Я сел на первый ряд и знаю, что я всегда получу удовольствие, каждую минуту в виде вас и слышу вас. Для меня совершенно нет этого страха. Спасибо вам большое. Причем слова – это не его профессия. У него же профессия безмолвие. Безмолвие, сопровождение музыки, удивительной музыки. И знаете его во всем мире. Вот я играю на перельце страны. Он играет на перельце мира. Это другой спорт уже. Я сел. Пожалуйста, теперь вот наступает пора зрителям в студии. Если вы хотите задать вопрос, поднимите, пожалуйста, руку. Вам дадут микрофон, и вы его зададите. Михаил Михайлович. В 82-м году прошлого века вы выступали в клуб или ДК керамического завода. Я туда попал, достал там билет, увидел там первый раз вас вот с вашим этим портфелем знаменитым. Когда я увидел, я сразу понял, что... Вот э, певец с хорошим голосом исполняет эффектно вроде все, а композитор, не имея голоса, не имея такого вот эффекта и артистичности, но он свою песню он исполнит, и вот его лучше, приятнее слышать. Э, мне сразу пришла мысль, а зачем вообще Жванецкому э, театр какой-то? Ему он не нужен. Жванецкий – это вот сам в себе. Вы тоже такое мнения? Так ваше выступление считать речью или вопросом? Да как хотите. Бывает вот такой, так поставленный вопрос, как, как ответ. Вот, допустим, какая-то женщина говорит, вот я люблю отдыхать в сентябре. Что ты ей ответишь и что ты скажешь? Ты скажешь «да». Хорошо бы. Я просто научился вначале писать, потом научился играть то, что пишу. Это, причем, гораздо сложнее играть то, что я пишу. Гораздо сложнее. Вот написал за два часа. И год уходит на то, чтобы это, ну, накатать. Именно исполнение. И страдает исполнение. Поэтому, вы, наверное, правы. Ну, я тоже люблю отдыхать в сентябре. Вы знаете, Михаил Михайлович, поскольку русский народ такой таинственный, вот я, мне кажется, понял, в чём был вопрос. Вот всё это время я по вопросу вот в чём. Что вы сами по себе театр, и вам никто, кроме вас, не нужен. Вы сами по себе создаёте театр. Вот в чём был вопрос. Правильно я понимаю? Значит, вы вот не согласны, да, если это... поймёшь, Михаил Михайлович. вы со мной. Нет, Понятно, нет. да, уже Значит, вы... Опять мне ответить, ответить. нечего. <свят> Есть люди, которые хотят задать вопросы, которые мы, может быть, Михаил Михайлович вместе поймем. Есть такие? Михаил Михайлович, а если бы вы были поэтом, то с кем бы из композиторов вы бы хотели сотрудничать? И какому бы исполнителю вы хотели бы подарить свою песню? Ну, как вот говорил наш товарищ, я петь могу сам. Композиторы есть, любимые мною есть. Это, наверное, Тухманов, который сейчас есть и в расцвете сил. Это, наверное, Рыбников. вообще Вы заметили? Мы никогда с Андреем не говорим о музыке. Но музыка характеризует время лучше, чем текст. Вот вы сразу, если идет фильм и музыка Дунаевского, вы сразу знаете, какого времени это все. И сегодняшний день тоже попса характеризует вот это бессмысленное время – Текст наш не дает, мысль, видимо, вечная. Извините, пожалуйста, меня. Остается мне сказать большое спасибо всем телезрителям за то, что вы смотрите эту передачу. Мы, Михаил Михайлович, поздравляем вам с наступившим уже для вас Новым годом. мы смотрели нас вот эти праздничные дни, это особенно ценно. Через месяц мы с этим встретимся снова на канале Россия. Всего доброго, до свидания, пока. надеюсь, наверное, я не знаю. но ну, ну, честно. От поклонника он будет счастливее вместе. Well, если вам сказать, что вы абсолютный геми, вам уже сложно слышать. Нет. Можно? <флекс french> <thatlarly> да. Спасибо, я стараюсь. Историчных успехов. Спасибо. Так что, уже зрители смотрят в новом году? Вообще, вы хотели бы, чтобы он был новый? Или вы хотели бы, чтобы он был как-то, как-то? Вопрос глубокий. Я просто, честно говоря, конечно хотел бы, чтобы он был новым. Но с другой стороны, у меня сейчас как-то так, что-то такое везуха, что-то пишется, поэтому я боюсь, что новости нового года могут что-то изменить. Поэтому внутренне, чтобы он для меня был тем же. Во-первых, меня удовлетворяет в моей жизни. Раз. Во-вторых, я вообще всегда нахожу и хорошее, и плохое. Я поэтому не имею политической позиции. Назначен, что в мир? Человеческую, да, какую. Человеческую, сострадание. Вот сейчас на Красной площади уже каток, а да. раньше на лазарее были всякие начальники, и они стояли, махали, под ними шли люди. Да. Мне кажется, что это тешило их самолюбие. Да. А что тешит ваше самолюбие? Ну, если кто-то скажет, что э, ему нравится, что, что написано хорошо. Вот это, вот это тешило самолюбие. Больше То есть всего... не тысячи людей в зале? Нет, нет. кто-то кто умный и толковый, если скажет, что это хорошо. Вот мне больше ничего То не... То есть мнение одного человека гораздо важнее, чем, чем не знаю, Залчайковского? Успех, успех, это мнение всех и еще одной женщины. А? <с а... <с а мнение, это не успех, это мнение одного человека, который вас укрепляет, уверен, что вы делаете правильно. А мнение важнее успеха? Я сказал бы да. Да. Вы сейчас правда говорите? Куранты бьют вот я, не я, я за... говорить неправду. Я Канхазу. задумался, я, я хотел бы и того, и другого. Наверное, это, это конечно, жадность какая-то такая, но Что она, она и того, из... и другого. Так есть же все. Ну, пока нет. Сейчас приемная передача, надеюсь, там тоже все будет хорошо. Как ни странно, главным событием прошедшего месяца было событие неполитическое но, на мой взгляд, очень важное и очень печальное, хотя, возможно, оно хорошо окончится. Я имею в виду борьбу, э, я думаю, что всех знаменитых актеров Москвы за дом актера, которым руководит музея Александра Эскина. На этот дом, точнее, на те его помещения, которые дом актера сдаёт в аренду, благодаря чему, собственно говоря, он живёт, претендует организация, которая называется «Россвязь охран культура». В последний момент Медведев пообещал Дом актера как бы помочь людям и сказал, что мы Дом актера не отдадим. Вопрос у меня к вам вот какой. Это все называется спор хозяйствующих субъектов. Вот мы доживем, когда до тех времен, когда такие люди, как Марта Александровна Эскина, никогда не будут завязаны спор хозяйствующих субъектов, а будьте спокойно делать свое замечательное культурное -давно дело. давно слежу, я э, слежу за этой борьбой, и уже один дом актера сгорел. Я понимаю, что и нашим телезрителям, и тем, кто сидит у нас сейчас в зале, может быть, это не так уж интересно, но мы просто обязаны об этом сказать. Я считаю, что актеры вообще, это такой древний воровской закон, не трогать артистов. У нас других законов нет, кроме этих. Так что пока хотя бы придерживаться этих законов. А в суд пока обращаться рискованно, потому что там может быть еще хуже. Неизвестно, кто больше заплатил за решение суда. Не знаю, дом актеров – это лучшая, лучший дом в Москве, по, по моему опыту. Самая лучшая компания – это актерская Сталин приглашал за стол, Путин приглашал за стол. Самые красивые, самые беззащитные, самые неинформированные люди. От этого самые доброжелательные люди, Артём. Они, они легко фальшивят, поэтому с ними очень легко за столом. Это я, я столько наслушался актерских разговоров с начальниками. Так это вы нас защищаете? Так это вы, министр обороны? И где вы нас защищаете? А я сегодня иду одна домой. Вы не можете меня защитить? Это вы нам строите дороги. Как приятно. Я люблю вас за наши дороги, за все. вы нам строить. Такая очаровательная компания. Как можно обидеть таких людей? Это наши младшие братья-актеры. Их нельзя обижать. Совершенно. Однимут там актеры, в следующий раз такая же компания, это же компания отнимет Кремль. Потому этим людям уже ничего не страшно. А вот это Рос... Как вы сказали, Россвязь... Россвязь, охрана, культура. Изумительное название это видно За этим названием, знаете, то ли они связи охраняют, то ли культуру от связей. Связи от культуры. Не знаю, какая связь. Какие связи они охраняют. И они пользуются, сейчас же вот это рейдерство, так вот это пользуется, мне кажется, с девизом двух капитанов. Бороться, искать, найти и перепрятать. Дальше. Я хочу процитировать э, Дмитрия Медведева, который выступал на гражданской форуме и сказал слова... Пока... Мы уже цитируем его все время. Хотел бы понять, почему так происходит? Почему так происходит? Я тоже не понимаю. Дмитрий Медведев сказал слова такие «Главное для развития нашей страны продолжение спокойного и стабильного развития». И это слова, под которыми подпишется любой человек, но мне кажется, что мы имеем право э, те вопросы, которые раньше обсуждались на кухне, выносить уже и на телевидение. Как отличить спокойное и стабильное развитие от застоя? Вот есть какие-то отличительные черты? Вот вы сказали, что под этими словами подпишется, скажет, я бы подпись отложил на какое-то время. Почему? Все-таки, ну подождем, подождем развития событий. Что мы уже подписываем по всем, что сказал Дмитрий Павлов Анатольевич, да? Пока не запомнился. По да. Ну, Дима тоже неудобно. Дмитрий чем отличается стабильное развитие от застоя? Там он употребил слово «или стабильность от застоя». Как вы ставите вопрос? Я хочу Нет, цитата такая. «Спокойное и стабильное развитие». «Развитие стабильное». «От застоя». «От застоя. отличается чем?» ну, вот, ну, наверное, слово «развитие» там же есть, если это стабильное. Я не знаю, что такое стабильное развитие. Но у меня сын, он развивается нестабильно. Хотя рядом, и мы уже готовы обломать, об его голову все, что угодно. Нестабильно сволочь развивается. Но развивается. По-моему, стабильного видения нет. Но чтобы развитие было, конечно, необходимо хотя бы, там я не знаю что, ну, ну, 500 километров дорог строить, наверное, каждый день. В такой огромной стране это можно. Может быть и больше строить дорог. Черт, я застой от стабильности отселяется отсутствие мысли. Вот я жил и в эпоху застоя, И вот попал случайно в эпоху стабильности. Значит, вот мыслю. Вот нет мысли. Значит, это застой. Нет мысли. Задача продать есть. Задача заработать есть. Задача купить у каждого есть. Цели нет. Мы совершенно не привыкли так жить. Мы все время то боролись с крепостным правом, потом с самодержавием, потом значит, э, с с этими эти, в классовой борьбе участвовали. У нас все время была цель. И сейчас тоже мы ждем, что может какую-нибудь цель кто-нибудь нам даст. Довольно унизительно, как я понимаю, жить, чтобы зарабатывать на жизнь. Это все равно, что выйти замуж за любого человека. Ну, все-таки унизительно, мне кажется. Ну, какая-то цель должна быть у страны. Ну, страну поднять, ну, дороги построить, еду создать. У нас же было так. Какое-то время наша страна процветала за счет людей, живущих в ней. Вот в советское время страна поднималась за счет людей. Потом был короткий период, когда люди наши жили за счет страны. Это когда вот мешочники ездили, продавали фэды, фотоаппараты, вытаскивали все. Продавали в Китае, все вывозили, продавали, что было. И вот сейчас мы попали в лучший период нашей жизни, когда мы со страной живем за счет других стран. И это самый большой кайф по-настоящему, потому что ну там оттуда поступают продовольствие деньги, невзирая на полное отсутствие, как говорится, от нас все время пахнет потом, хотя мы ничего не производим. Меняется соотношение голодных, бедных, богатых. Всем, ну, ну на чем? Это все на продаже этих земляных ресурсов. Так вот, когда Мне кажется, когда нет мышления, это все равно как... Вот вот большин... многие из нас сидят в дорогих машинах в пробке. Вот сидим в пробке, гладим эти рукоятки, слушаем это радио. Сейчас машину покупают только, чтобы слушать радио. Не вижу другой цели в покупке автомобиля. Вот сидение в дорогой машине... Это то, что мы сейчас делаем. В пробке полной. Это и есть стабильность без развития. А застой сидения в дешевой машине. Поскольку у нас уже не первый год. И э, каждый год в новогодние дни ну, мы смотрим телевидение. Оно совершенно определено, совершенно одинаково. И вопрос и я бы сформулировал так. Вот если представить себе, что в новогодние дни сюда попал, туда ну, даже не на плотя, а иностранец, который ничего не знает про русских людей. Вот что бы он подумал про тех людей, которым нравится то телевидение, которое они смотрят? Ну, тут, мне кажется, не, не нужно иностранца. Мы сами знаем, что нам думать про этих людей. Мы очень любим спрашивать иностранцев, что с нами будет дальше. Мы у них все время спрашиваем. Они совершенно не понимают ни вопроса, ни, ни, ни, ни, ни, ни ответа, ни с кем они имеют дело, не понимают. Но тем не менее у них видно вот какой-то высокий рост, красивая одежда, понимание, где вилка, где нож, хороший аромат. Образованность чувствуется, эрудиция, умение процитировать. Без конца они построены, они правильно, образование построено на цитатах, на цитатах из Библии. Там совсем другое образование, чем наше. Мы без колеобразования до всего находим своим умом, поэтому очень живые и ремонт то такие пригодные люди. Мы и ремонтоспособные, и мы, все у нас же революция, Владимир Ильич, я помню, на коленке, все писал на коленке. Все придумал за нас на коленочке. Лев Довольфович Ландаус, значит, наукой на диване. Как я сейчас читаю, на диване. Но когда за ум стали платить, народ начал сваливать потихоньку. Вот из этих самых умных, которые умеют на диване, на коленке, все. Народ там нашел себе быстро применение. И остались мы. Безумных ученых. Мы теперь, конечно, хохочем. Мы, в общем... Чувствуем себя гораздо лучше, чем с ними В нашем обществе Гораздо свободнее, никто тебе не шикает на тебя Никто тебе освежителем В рот не тычет Никто тебе не говорит Что же вы матом при дамах А тебе не приходится тебя дамы что, не люди, что ли? Чего Вдействительно Полность свободная ну, ну, многовато народу свалило Многовато И я сам смотрю, общество просто выглядит здоровым, жизнерадостным. Я только не понимаю, действительно, чего они так хотят расслабиться. Что они такое производят целый день, что вечером такая тяга расслабится? Что такого сложного? Какая партур такая? Значит, а наша публика, которая снимается в этих телевизионных концертах, вот, о которых говорит Андрей, вместе с артистами, с клоунами, с ледомиками, Они, они же, конечно, они нам дают знать, это изумительно, сама публика, они дают знать, что очень хорошо, некому сейчас отличить успех от провала, блин, никто не подскажет, что это не успех, а провал, и никто из нас определить не может, алвации дикие, записанные в 76-м году, поэтому мы сейчас так расслабляемся, что боюсь уже не сосредоточимся. николяев скажи развелся как президент франции вывел президентскую гонку чудный человек, чудный человек мне очень нравится развелся со своей да, со да, своей да. женой и с любимой женщиной уехал отдыхать бог с ней, с французами просто чтобы понять чем отличаемся мы от них как вам кажется если бы не имею в виду никого конкретно абсолютно абсолютно Никакий... <реш> Нет, я когда имею я прямо называю фамилию сейчас да. никого не имею в виду конкретно Некий бы наш президент развелся бы со своей женой, уехал бы в Сочи с фотомоделью. Вот какова была бы его дальнейшая политическая судьба? Ну, во-первых, никто бы не допустил но я не об этом. Я вначале хочу... Действительно, вот вы меня так заразили этой фамилией. Вы, например, мне очень нравится имя Николя. Это сразу тянет к дружеской беседе. Николя! Значит, у нас это... Коля, ну-ну, а Николя и выпить можно. И нежное что-то такое. Такое что-то женское. И такой он бодрый оказался. Такой живой такой оказался. Значит, развелся с одной... Ну, я понимаю, что он, видимо, это переживания большие по поводу развода. Что он тут же появился с другой. Это тут же. Ну, а... Я же все время вот, утверждаю, что мужчину определяем по женщине. Можете представить, кто он и что он из себя представляет? По женщине. Имеет ли она несчастный, забитый вид? Вот с сумочкой. При Ленин-Деличе они все были с сумочками. Вот такие, такие на таких ногах. Вот они вот так вот стояли с вот, сумочками. И все. Вот. И так сзади шли, а чаще их не показывали. Первый нас познакомил с рейсом Максимовной, это Горбачёв. Но это был шаг самый мужественный, какой я когда-либо видел. Когда рядом появилась элегантная, красивая европейская женщина, вместо этих замученных кошёлками, и которых вот, вот так вот, у которых вот руки, ноги приспособлены для переноски тяжести. И совсем не для... И, и, и просто присутствия даже рядом. Значит, вот по женщине мы можем определить мужчину. Теперь не коля изумительный человек, но жена подождала пока президентом и ушла. Ну, это же... Ну, кто из нас? Я бы не ушел. Какая из наших женщин уйдет, если мужа избрали в президент? То есть я бы нашел тысячи причин объяснить любимому, почему я не могу уйти. Главная из причин, стране будет хуже, если я уйду. Вот я себе представляю вот эту главную причину. Все для страны, милый, для страны я должна с ним остаться. А вот это мужественнейший поступок женщины, которая, знаете, по сердцу как по компасу. Вот, вот она идет и все. И, и маршрут, как, маршрут жизни это любовь. И по компасу она, она, она просто решила помочь ему или вот подождать, пока успокоится общественное мнение, и ушла. Вот ушла, значит, по этой женщине уже можно определить, кто такой Николя. уникальное совершенно на самом деле уникальное событие на оскара то есть в пять фильмов вошло два* фильма наших режиссеров да. фильм Никиты михалкова и фильм сергея бодрова который правда пристали казахстан но неважно еще фильм замечательного великого мультипликатора петрова а, тоже вошел в, у них такая есть номинация короткометражных это всего как бы три наших это мне кажется уже победа независимо от того может два и дополучно может еще кто то получит. и мы с вами очень давно не говорили про кино у меня к вам несколько вопросов первый вопрос такой о чем как вам кажется вообще сегодня кино не снимают а снимать бы его надо ну а то о чем мы говорим бы надо бы снимать бы почему мы должны быть уникальными а я хочу тоже поздравить номинантов никита такой человек очень интересный никита сергеевич михалков он как-то все время сам противоречит своим фильмам То что, то, что он говорит, что поддерживает, это многих раздражает. Но если это ему помогает снимать вот такое кино, какое он снимает, то он еще талантливее, чем на самом деле есть. Талантливее еще, потому что он пользуется для того, чтобы это снимать. И вот смотрите, почти каждый фильм номинируется. Но если получит, конечно, самые большой позор Талантлив. С актером имеет работать. Атмосфера любви к актеру и услужливость режиссера. Чего не бывает. Услужливость главного режиссера. Дальше Сергей Бодров. Тоже знаком. Он в жюри вместе со мной в «Триумфе». Кстати, в этом году получил Петров премию «Триумф». Тоже мы... Матвеевская. Тут есть «Дом работников кино». Я там с Андреем Битовым в советское время пытался написать какой-то сценарий. Вошли двое совершенно заикающихся, двое заик, которые Андреем Битов что-то прочитал из нашего сценария. Они сказали, что вдохновение у вас было? Мы сказали, да, нет, не годится. Сценарий надо писать, когда противно прикасаться к бумаге. Вот когда противно совсем станет, тогда пошел. Это тогда дело пошло. Это был Бодров и Паша Лунгин. Они оба заикались сейчас оба не заикаются. Не знаю, каким А Сергей Бодров сделал фильм «Монгол». Я посмотрел фильм. Очень хороший фильм. Не знаю, получите или нет. Это уже не это не касается. Но они оба не похожи на то кино, которое они снимают. У меня три всегда впечатления. Впечатления от жизни. В моей. Впечатления от кино. И впечатления от книг. С впечатлениями от жизни... Я боролся всегда с помощью впечатлений от кино. Вот это ночная борьба. Потому что кино, ты видишь себя чужую жизнь, и в книгах видишь, и вот этими двумя я пытался перебить те. Я хотел вспомнить фильм, который недавно смотрел, который мне очень понравился. «Душка» называется. Слушайте, обычный фильм, где Маковецкий играет нашего, который... Прицепился просто, прицепился к иностранцу на кинофестивале, просто из толпы. И тот иностранец пожалел его, сказал, голландский какой-то режиссер сказал, или сценарист сказал, да ну, это мой друг, пропустите его, пожалуйста. Его пропустили, и он до того уже дошел, что приехал в Голландию к нему. С зонтом и без вещей, с пустым чемоданом. И никак и не может понять сюжет фильма, что он уже надоел. Ему уже все, уже вытолкали на улицу, но он стоит под дождем, такой жалкий, что опять, ну, ну, ну надо опять впустить, ну он, он стоит, ни денег, не, дали денег, опять стоит под дождем, все время стоит рядом, значит опять впустили. Вот это ощущение, что невозможно отвязаться, вот это, это открытие этого фильма. Вот такие люди, мы, мы сами понимаем, как это часто бывает, особенно... Ну, господи, у меня это каждый раз. Выходишь, кто-то стоит возле тебя и говорит: "А вы куда?" Я говорю: "Домой". "А можно я с вами?" Я говорю: Что ты скажешь? "Нет". Ну, ну пошли, ну, ну. И беседуешь. Положит на кино, боюсь я перепутаю фамилию, Вальтер Бори, а такая красная пане девушки Бонда в новом фильме про Джеймса Бонда, где с ней у в городе Бирдянске, я слышу, сейчас, кстати, вопрос. Если бы у вас была возможность назвать улицы в честь живых людей в ваших самых трех родных городах, Одессе, Ленинграде и Москве, в честь кого вы назвали улицы? Ну, конечно, в честь красивых девушек. У меня раньше была очень такая записная книжка, вот такая толстая. Я бы, конечно, конечно, э, улица, допустим, насти дом номер 284 или 3846. <с это <с уже номер телефона, конечно. Или там, допустим, Катя, наверное, такой-то, такой-то. Э, но, э, если всерьез говорить, в Москве, конечно, по-моему, у улицы Высоцкого просится, вот то, что мы сейчас понимаем, как... Какое влияние, какой это великий поэт, и когда услышал, просто услышал его песню э -э, от имени микрофона «Золотое от пота лицо», вот певец приближает к микрофону, ну, действительно, в, в прожекторах, в софитах, оно получается золотым от пота лицо, это певец. Потрясающе. И Владимир Семенович, великий поэтому вот прежде всего улицу его именем назвать. А живущими нет? Живущими это сложно. Это надо иметь большое нахальство. Человек еще живет, а уже улицу его именем тяжело. Вот, вот на Украине, там действительно, ну там там они отвязные, свободные, у них Тимошенко такой премьер, они сейчас могут делать все, что хотят, абсолютно. Поэтому я не знаю, они, она как землетрясение, и они как участвуют в общем землетрясении. А я мыслю еще по-старому. Конечно, в Питере Райкин-Товстоногов для меня вот такие вот, вот такие два, Ахматова. А в Одессе, В Одессе один живой, это Литвак, Борис Литвак, Борис Давидович, который создал огромный центр реабилитации церебрального паралича. И представляете, бесплатно, он все время бегает, деньги выпрашивает, концерты у кого-то, и построил в центре города огромный центр для детей с аппаратурой, И уже он получил звание героя Украины, и уже знают о нем все, и в центр масса людей, масса родителей с детьми. Все там бесплатно лечатся в наше время, а эта болезнь слабоизлечима. И вот я бы его именем назвал в Одессе. Всемирный банк сделал доклад по демографической ситуации в странах бывшего СССР и выяснил, что к 2025 году каждый пятый житель России будет старше 65 лет. Это значит, что у нас сейчас в общем прибавляется количество пожилых людей. с этим у меня возникает к вам вопрос. Вот мы в этом могли убедиться и по новогодней программе. Почему все телевидение, все глянцевые журналы в общем, все ориентировано только на молодых, хотя пожилых больше, а на них не ориентировано вообще ничего. Ни, ни, ни телевидение, ни пресса, ничего. Ну, как мне кажется, с молодежью разговаривать дешевле. Нам, молодым, с нами легче, потому что нас, молодых, легко отличить сексом. Значит, какое-то тело там пригласил на ужин, хорошее тело. Пригласил на танец. Показал свое тело, приблизил. Вот так обменялись телефонами потом как-то или вообще телами. Поменял, как говорится, свои плечи на, на чьи-то бедра на какое-то время. На какое-то время. Не нужно никаких затрат. Это все в пределах возможностей. Поэтому, смотрим, спорт. Единственное, о чем мы, молодые, не подозреваем, что за всем этим сидит какой-то пожилой, плохо пахнущий, плюющийся при разговоре близко крошками, Крайне неопрятный режиссер за всем этим сидит. Там никогда, пусть мы, молодые, не ошибаемся. Никто всерьез нас не принимает. Это он придумывает все. Это его мечты в виде красивых мужчин и женщин на экране в это время двигаются. Это мечты этого человека. То же самое происходит с молодежными движениями. Это все режиссер, они даже, мы, они, мы не подозреваем, что мы в чьих-то руках. Вот этот вот человек, значит, кумиры у них свои, у нас, у молодых. А режиссер один на всех. Поэтому режиссер бывает главным, а кумир главным не бывает. Правильно сказал? А режиссер бывает главным. Вот. Но все-таки ничего нет лучше, даже по чужой указке. танцевать с кем-то, договориться о встрече, это большой кайф. <плес> я всегда, когда хочу что-то вспомнить, я дома говорю, сколько мы с тобой, значит, говорю, Женя, вместе. Она говорит, ну, где-то 20. Я говорю, значит, 21 год тому назад. <плес> Братцы, вот эти вечера в Одессе, перелезаешь через забор, идешь на танцы, в дом отдыха какого-то, в морской одежде с лычками, у тебя второй курс, третий курс, ты в морском институте, ты не знаешь, что у тебя руки в это время, там дегтем оказывается обмазали этот забор, и у тебя руки в дегте, и ты этого не знаешь, ты берешь девушку в белом платье. И ты потом с ужасом видишь у нее на спине просто пятерня твоя. И не сказать ей ничего. А это все... Это летний вечер. Это у нас площадка. И шорох твоих шагов почти заглушает музыку. Потому что там... Ш -ш -ш -ш -ш -ш -ш. Вот эти танцы, вот эти все. И, и, боже, ты смотришь, боже мой. Значит, ты уже не можешь выпустить ее из рук. Потому что, чтобы она не увидела... Она говорит, освободите меня. Она говорит, нет, нет, нет, Мы идем на следующий танец. И, говорю, и вот это вот так вот. Говорю, где смыть это все? Это подлое начальство этого дома отдыха на 11-й станции Фонтан. И если ты... Потом потом идёте вниз, и эта танцплощадка остаётся наверху, а вы идёте на берег моря, и море шелестит, и музыка там наверху играет, и вот этот одинокий фонарь, и вот эта далёкая музыка, и она в белом платье с этой пятернёй твоей на спине, но ты уже забываешь об этой пятерне, ты с песком как-то с морской водой пытаешься смыть этот дёготь с рук, большевистский дёготь, которым нас отпугивали, И вот сидишь и слышишь этот... И время от времени там единственное, что только пограничники шли. Время от времени они следили, чтобы шпион какой-нибудь не всплыл. Поэтому в Одессе очень любили такие хохмы. Кто-то ночью вылезал в плавку и говорил, «Скажите, это Союз Советских Союзов?» час. Я тут у себя нашел записной книжке Я как-то был в молодые годы, значит, 21... Нет. Надо спросить, сколько лет мы вместе. Значит, если 27, значит, 28 лет назад. Примерно. Я э, был там э, в доме мод питерском. Очень... Был близок к этому коллективу. <смех> Мне понравился это, это, тот советский репортаж. Вы видите спортивно прогулочный ансамбль для девушки с плохим характером. Игорь вам показывает современный ансамбль. Саша вам показывает. Сергей вам показывает. Позвольте, это же один и тот же мужчина. Нет. На Константине вы видите пиджак спортивно прогулочного характера, в котором прослеживается народность, невзирая на рубашечный рукав и прямой силуэт. На этике. Позвольте, это же один и тот же мужчина. Ну да. На Михаиле два комплекта, вызывающие... Называющий интерес к фольклору. На Гриша сынка шейная, популярная в 77-м году. На Олеге доходчивый пиджак утилитарного плана. На Любе платье. Позвольте, это же мужчина, не мешайте, гражданин налюбе набивной трикотаж падает легкими складками с допустимыми надрезами екатерина марковна показывает комплект для пожилых полноватых женщин позвольте это же эдик гражданин ради бога на дедушке харитоне на дедушке харитоне тема из ацетатного шелка для мужчин с низким материальным и интеллектуальным уровнем но со спортивным характером при завышенном объеме ли, в лифе на дедушке В таком костюме дедушка себя отлично чувствует на протяжении всей жизни. На Роме – звонкого цвета кошель на портупее. На Саше – пиджачный костюм из ХБ бархата. И диадема из фальшивых бриллиантов. Бархат переживает свое второе рождение. Роза показывает интересный ансамбль из элегантного платья и безобратного пальто. Это ее собственное. Такие бархатные костюмы, костюмы предлагается носить со своими сапогами. Дальше. Поступила жалоба о том, что наша зрительница в вечернем наряде не может идти в ЖЭК, а другого наряда у нее нет. Хотя это вечернее платье хорошо смотрится на велосипеде, оно практически закрывает колеса, движение, движение становится плавными, причина движения скрыта от посторонних взгляда и производит ошеломляющее впечатление на мужчин. На дедушке Игоре отделка со стеклярусом. Для инвалидов специальное ателье шьет русские боярские одежды и декоративные шали для них же. Неожиданное решение свадебных туалетов. Красный цвет фаты, цвет свадебных обрядов Древней Руси. И политический он на сегодня оправдан. Оригинальное решение ритуальных обрядовых костюмов, прощальных, а не без карманов. Грудная сторона черный габардин, спинка из марли. Обувь без задников и подошв, шевро хорошего качества, вместо сорочки белоснежной клеенчатая манишка, черный пластмассовый галстук. Мы учли ваши замечания о том, что мы оторвались от жизни. Хочется думать, что в ритуальных костюмах это естественно. Последние разработки носимова убедят вас обратно. Простите, я заспотыкаюсь, я первый раз это читаю. Но есть решение о внедрении всего этого в ваше ношение. Об исполнении доложите. Спасибо за внимание. Когда он попросил у меня автограф, я увидел, что он уже все написал. Любимой жене моего давнего друга... От преданного автора осталось только подписать. Я поупирался, но подписал. <звы> Мне кажется, что любое министерство напоминает столб, облепленный мухами. Все держатся за рабочее место. <звы> И дорожат столбом. <звы> вот это такое более серьезное. Это порода людей, порода чиновников. Эта порода людей прошла через все буквы «П» они прошли проверку на преданность подлость, предательство. Были на побегушках под покровительством, потом покровительствовали преданному подчиненному. Их пинали, пугали, они передавали пинко, пинки подчиненным. Прошли через поклоны и преклонения. Они подавляли в себе столько подлости и ненависти, что вспышки ярости по пустякам потрясают поныне. Вот сколько П в этой переломной биографии, так и не ставшей судьбой, построенной, так и не ставшей судьбой, построенной на порядочности и поступках, по которым помнят люди точка. Вы не представляете, какие страдания 55 лет компании, девушки. когда ты был самый третий. Теперь самый десятый. Они молодежь. Хотя я могу, я могу еще и поговорить. Но тому, кто не может поговорить, тоже ведь переспать. В общем, практически каждому от каждого одно и то же. А теперь еще хуже. Если получится переспать, то может и поговорить. Очень может быть. Хотя, конечно, достаточно. Но если то, почему бы и нет? <звы> и, наконец, искусство от спорта, как зависть от соперничества, отличается злобным бездействием. Он, мерзавец, это монолог артиста. Он, мерзавец, делает вид, у меня нет. Играет, выступает, разъезжает. А я, брат, есть. Я мирзко в тень ушел. Никогда он не даст того накала, той страсти, этого юмора и грусти светлой. Он, тварь, ведь не знает, как играть в грусть светлую. Он просто грустно играет в лоб. Это великий творческий нюанс, блин. Это тебе не курок спустить в Ленского на рассвете, когда все спят. А юмора всмеркнуть юмором в одном глазу. Не изогнувшись и приплясывая, не тыча пальцем в балкон, мол, сейчас, сейчас, мол, сейчас выдам. А искорка в глазу одном сверкнула. Бзынь! И, пожалуйте, хохот. А пауза? Он же бесконечно говорит, долдонит, бубнит, гудит, как шмель. Боится собственного перерыва в словах. чтобы все не встали и не ушли. Он криком держит, а я спиной. У меня зад выразительный. Стою на ножной, опираясь. Это почти стихи Стою на ножной, опираясь. Я сам видел такого. Вот стоит он на ножной, опираясь спиной. А зал как проклятый затих. Я к ним мерзавцам задом обращаюсь и слушаю, а он лицом и говорят. Он и они одновременно. Он с ними, а они друг с другом. Конечно, он трудолюбив, чудовищный и легендарный, как все патологические твари. А я лежу, но суть не в этом. Мы же кто кого. Он что-то обо мне промямлил в Кишиневе. Я сосредоточился на нем в Новосибирске. Публика, конечно, мечется, ей любопытно. Его уже не слушают по тексту. Главное, что там между нами. Кто кого ударит между строк. Тут он раскрылся, я затих. Он гадостью, я исполнением. Он от себя, я от Шекспира. Он матом, я недосягаемо стихами. Молчание, паузы рассин, мольер, островский, горин. Дошел до Данте. Плюнул, пусть подпрыгивает. Он бездаренно, я Я залег. Замолк, запил, разбил будильник, грохнул телефон, проверим их смекалку. Он себе свернул лицо намеками, подмигивая всем телом, поясницей. Такой рассказчик тонкий выпучил глаза, подтягивал штаны, показывал рукой, предупреждал не торопитесь, вот-вот сейчас будет смешно. Да, кто-то засмеялся до, но после не было ни звука, полная тупая тишина, настоянная на недоумении. Бедный, мне стало его жаль, я отошел. Я заложил в кольцо свой мяч, пускай допрыгивает. Талант успешен, когда играет, бездарь, когда уходит. Он и не понял, почему такие аплодисменты на уход. От радости, подонок! А я затих, замолк, запил, залег. Проверим тишину. Спасибо за внимание. Теперь мы переходим к той части, где вопросы задают зрители, и начинаем мы с видеовопросов, которые мы записываем в Москве. Пожалуйста, первый видеовопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Михаил. У нас к вам вопрос. Что вы любите больше, рассветы или закаты? Смотря чьи рассветы и чьи закаты. <свят> у себя, конечно, у себя я очень люблю промежутки здравствуйте михаил михайлович в мире есть много ласковых имен скажите пожалуйста а у вас есть ласковое прозвище которое вам нравится больше всего есть вот на это легко ведь мишастик а кто а кто имеет право вас так называть не -то... скажу тогда переходим к третьему вопросу Здравствуйте, Михаил Михайлович. Такой к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы в последний раз стояли в очереди? Спасибо. Я где-то, я стою в очереди, вы знаете, где ну, ну, где мы все стоим. На таможне где-то вот последний раз стою, вот в Америке стоял. ну вот уже что смешно, что смешно. Вы стоите в очереди, вдруг подходит какой-то в форме, человек в форме полицейского, что и говорит, Михаил Михайлович, слышите, я вас проведу другим путем. Это, может быть, из буквального, а может быть, из метафорического. Зачем бы вы хотели, бы чтобы стояла очередь? Все-таки я бы хотел, чтобы стояли очередь за книгами. Вот за книгами хотел бы, да. Больше ничего, я, я, я, я вспоминаю все остальные очереди. Господи, эти крики, молоко уже было, молока еще не было. Это особая жизнь в этих очередях. Нет, я бы хотел вот за книгами, действительно, это было приятное, в том когда книг не хватает, их читают. Если на, на, на какой-нибудь выставке, на живописи какая-то очередь стоит, туда идут. Вот как Мону Лизу привезли, огромные очереди стояли. Вот как как Мавзолей, вот такие очереди стояли. И, и не дай Бог, вот очереди на, на похоронах Владимира Семеновича, вот когда, когда вся Москва была, невзирая на Олимпиаду. Мне, я так рад, что судьба Высоцкого, будем так считать, так сложилась вот сейчас. Это такое счастье. Это еще раз показывает, что народ не ошибается масс не ошибается. ошибается Ошибаются театроведы, ошибаются критики, ошибаются поэты. И не ошибается народ, который вот сразу понял, сразу принял, и сразу запел, и сразу освободил место в душе. От всех остальных разгреб и освободил место для Владимира Семеновича. И мне кажется, что, конечно, очень полезно умереть молодым. Мне кажется, что, конечно, затягивать этот вопрос не стоит. Потому что, действительно, когда ты... Вот прошел тот период, когда тебя тоже крутили всюду, ты на этих пленках был, тогда, в общем, надо было бы как-то... Сейчас, конечно, поздновато, сейчас надо уже жить дальше. Мне кажется, что просто молодость у всех бывает в разном возрасте. Вот вы сейчас выступали от имени молодых, никто даже не смеялся, заметили? Пожалуйста. Александрова Тамара У меня такой вопрос Вот ваше мнение После выборов в Государственную Думу У нас очень много там появилось спортсменов и такого рода э, людей. Хорошо это или плохо? Какое это имеет значение, сколько спортсменов, так же, как не имеет значения, сколько артистов было в прошлой думе, сейчас они их заменили спортсменами. Видимо, я говорил, что артисты, я уже сегодня говорил, самые неинформированные, самые беззащитные люди. Спортсмены почти то же самое малоинформированные люди, они с большим ликованием, я уже говорил, это с большим ликованием встретили свое избрание. Дальше они ничего не знают, что делать дальше. Им, видимо, скажут. Пока для них праздник, их избрали. Я уже говорил, что когда концерт у меня, я волнуюсь, я бледный, потому что мне надо выступать, я должен перед людьми, я должен отвечать за свои слова. А тут праздник, избрали и все. Потому что избрали и кончилась карьера. Дальше что? Они пропадают. Вот избрали пропал, не избрали пропал. Где взгляд, где позиция? Ничего этого нет. Ну, вы все сами видите, что я тут буду комментировать. Это такие очевидные вещи. Мне кажется, что я могу комментировать, где я могу блеснуть. А как говорили в советское время, да граждане, товарищи, вы сами знаете ответ на вопрос. Чего вы задаете вопрос, на который вы сами знаете ответ? Если у аудитории вопрос, на который человек задает свой вопрос, не знает ответа. Или вы уже знаете все? Пожалуйста, микрофон. Что такое любовь тогда? Хороший вопрос. И это это хорошо просто Это великая игра, в которой занимается все человечество уже много лет. Уже много веков она занимается этой игрой. И она придумала этот термин. А это человечество придумало. Вот эти, эти ощущения, которые якобы сопровождают человека всю жизнь. оно придумала верность. Верность есть, но не в таком масштабе, как это описывается в книгах. Значит, и, и, и есть любовь, но не, но не, но не настолько. Ну, даже есть самоубийство ради любви. Но все это в случае уникальное это, этой болезни. А в основном это большая международная игра. Большая игра между мужчинами и женщинами, где все построено на, этих, на тактике легкого такого обмана и стратегии добиться определенной цели, которую мы тоже все знаем. Спасибо за внимание. Остается сказать большое спасибо всем, кто нас смотрел. Сказать, что программа «Дежурная по стране будет на канале России ровно через месяц. Всего доброго, до свидания, пока. Камон, Гелина. Пожалуйста. Всех поздоровья. Спасибо. Надежда. Легко, да. хотели подпись сверить. Подпись не подлинная, нет. Это художник скопировал. Подделка. Подделка. Альбини. Фархаз, вот закончилась передача. Да. Начался в феврале. В феврале есть один такой мощный праздник, День защитника Отечества. На ваш взгляд, каким самым главным качеством должен обладать защитник Отечества? Самое главное качество, что он должен где-то научиться что-то защищать еще то отец. Я думаю, это серьезно. В какой женщину, ребенка, чего-то вот семью, из него получится хорошо. Потом, когда поднимается все, уже в этом ничего хитрого нет. А так он будет профессионально. У вас есть вот это внутреннее качество? Да, конечно. У меня есть я у меня есть внутренняя боль, значит, есть внутренняя радость Вот это внутреннее, от зависимости, от, от состояния Отечества.